Глава 18. В которой герои неожиданно оказываются в осаде, находят удивительный способ из нее вырваться, а затем вступают в отчаянный бой с самыми разными подчас невероятными противниками и даже совершают акт неуместного милосердия. «Разбудил меня Балин, тронув за плечо. Дождался, когда я открою глаза, шепнул, «Давай на башню, твоя смена». «Ага, иду». сказал я, откидывая полок спальника. «Собачью вахту я всегда себе оставляю. Почему? А чтобы винить потом некого было, если проспим нападение». «Как там?» Балин сделал неопределенный жест рукой и сказал, «Демоны его ведают. Шляется кто-то в темноте. Пару раз к убежищу подбирался. Но окна двери не лез, вот и я шуметь не стал. Кони храпели, но не бесились». «Ну и правильно сделал», — кивнул я, схватил стоящий у стены карабин и полез по лестнице наверх. «Если кони храпели, но в стойлах не бились, значит, тварь была вредная, но угрозы на тот момент не представляла. Кони здесь ученые, не хуже собак караульных все чуют. У любого зверья нюх на нечисть куда лучше, чем у людей. В углу огороженного пространства башни стоял увесистый деревянный чурбак, на который можно было сесть, но эту мысль я сразу отмел. Разоспался». Пригрелся под боком у Маши. Теперь меня еще и усади поудобней. Уснул в момент. Несколько раз развел резко руки в стороны, налил на ладонь ледяной колодезной воды из баклаги, плеснул в лицо. Хорошо. И ветерком потянуло по мокрой коже, быстро ее высушивая. Подошел к ограждению, оперся локтями на высокую по грудь каменную стенку. Вокруг темно, рассвет еще и не напоминал о себе. До него часа полтора. Но сейчас, полнолуние, света хватает, можно и поглазеть вокруг. Да и звезд столько, да таких ярких, что они сами по себе землю освещать способны. Почувствовал, как по мне взгляд мазнул. Хищный такой, но ленивый, словно тот, кто на меня смотрел, как раз в этот момент подумав, вкусный, но не дотянусь. Откуда взгляд-то? Вроде как из кучи кустов, которыми обросло скопление валунов у самой дороги, шагов 50 от укрытия. Интересно, кто там. Интерес у меня тоже такой ленивый, как и у того, кто на меня смотрит. Ему не дотянуться, а я и не полезу выяснять. Так и сидим каждый со своей стороны. А все же интересно. Любопытство ведь не порог, верно? Мантикора, наверное. Они тут водятся, да еще запах другой мантикоры на воротах. Вот и пришла выяснить, кто на ее владение посягает, а найти никого не может. Нет тут другой мантикоры. Только мы в каменном укрытии, не дотянешься. Где-то далеко, за грядой холмов, истошно завыла какая-то тварь. На матерого лишака смахивает голосом, я таких уже слышал. Точно лишак, потому что его вой подхватила вторая глотка, третья, а потом загласила целая стая. Такая стая, кстати, может и с мантикорой сцепиться. Когти у лишаков длинные и как кинжалы с обратной заточкой. Острые, а зубы хоть и не длинные, но как гвозди. «Мерзкие твари. Я о них говорил уже. Предпочел бы с Монтикорой в темном месте столкнуться, чем со стаей лешаков. Кидаются всегда из засады, причем со всех сторон, не успеешь отбиться. А сейчас у них там какие-то свои игры. Власть делят или самок». «О, угадал. Мантикора в кустах была». После того, как лешаки разорались, она рыкнула, скользящей тенью бесшумно прошла вдоль валунов и исчезла в щели между ними». Ушла границу территории оберегать, наверное. Или демоны ее знают, зачем ушла. Потом опять стало тихо. Лешаки, подравшись в сласть, судя по визгу, заткнулись. Ближе к рассвету заметил пробежавшего по склону холма Ирка. Тоже та еще дрянь. Лесной упырь, да еще и нечисть. По людям не специализируется, где ему тут людей набраться. Но попадаться на дороге точно не следует. Умеет глаза отвести немного, за это время до жертвы добраться и одним ударом кишки выпустить. Они все из одного племени, упыри, гули, ирки, родственники, так сказать. Потом опять вернулась Мантикора, переставшая уже прятаться, походила кругами возле все тех же кустов, затем назад ушла. Дело шло к рассвету. Диск солнца над горами еще не появился, но лучи его уже окрасили розовым небо с редкими облачками. Скоро нечисть по норам попрячется, да и мантикора спать свалит, если голодной не осталось. Но не похоже. Вон как вальяжно вышагивала. Сожрала кого-то. Уйдет. И тогда можно седлать коней, паковать в юки, да и дальше двигать. Ночь прошла почти. Солнце показалось над горами, а я вдруг ощутил мощную волну силы, прошедшую по окрестностям. Даже подпрыгнул от неожиданности и присел за ограждением на всякий случай. Это что еще значит? За поворотом дороги, скрывающейся за холмом, замигал свет синеватый, вроде электрического, но шума не было. Что там может быть? Будить наших? Будить однозначно, нечего спать, когда такой источник магии поблизости сработал. Сунул руку под куртку, нащупал амулет связи и забарабанил по нему пальцами. «Сейчас у них у всех под рубашками эти медальоны так запрыгают, что мертвого подымут, не то что сонного». И действительно, через несколько секунд на площадку выбралась Маша, посмотрела на меня, сонно моргая, спросила. «Что за паника?» «Чувствуешь?» Напряжение источника силы между тем быстро падало, словно заклинание затухало. Но Маша уловить его успела и даже понять, что это. «Портал. И людей чувствую. Много?» «Не пойму. Их прикрывают. Много?» «Десятка два. Или три. Или больше». «Где? Там?» — спросил я, указывая в сторону, где видел свет. «Там. Я вниз». Кивнула она и скользнула в люк. «Ну, ей указывать не надо, что делать. Она колдунья, она лучше знает. А вот всем остальным изготовиться к бою надобно». И я сиганул в люк следом. Гномы уже тоже вскочили. Ори с пулемётом в руках пристроился у бойницы, причем целился в нужном направлении. У второй бойницы сидела с винтовкой Ларри. «Все правильно. Балина не вижу». «Где Балин?» — спросил я. «На первом этаже», — буркнул Ори. «Я сунул голову в люк. Точно. Второй гном с маузером пристроился на позицию, причем целясь в тыл. Разумно. Нельзя всем в одну сторону смотреть, и никакие заклинания поиска не дадут стопроцентной гарантии, что к тебе с тыла не подберутся. Значит так. Без команды не стрелять. Все слышали?» Так ловко распорядившись, я отставил свой складной карабин и схватил чехол с СВД. Вот и пригодится. Расстояние как раз под неё. Расчехлив винтовку, полез наверх. Стараясь не показываться над краем ограждения, осторожно выглянул, прикрываясь краем массивного столба, держащего крышу. И кого же через портал принесло? И зачем их так много? Как-то мне это все того... не нравится, в общем. Очень уж похоже, что пришли как раз по нашей душе. И как бы не из того места, куда мы направляемся. Должна же была дойти до них весть о том, что вампирская стража у портала перебита, да и сам портал того. Нет его, в общем. Им бы по уму дождаться на дороге, подловить в засаду, до да портал без ориентиров или маяка не наведешь. Башня-ориентир. А кто бы вдоль дороги маяки раскидывал? Никто. Вот и пришлось им прямо сюда выходить». Из-за поворота дороги появилась одинокая фигура в черном плаще. Сначала подумал, что очередной созерцающий, но, посмотрев на него в бинокль, понял, нет, просто человек. Хотя с какой стати просто. Силы от него прёт так, что у меня мураши вдоль позвоночника бегают. Как чувствую? А он сюда что-то направил. А щитом он прикрылся? Не забыл. Эх, не умею я читать заклятия, только силу и чую. Ладно, как бы то ни было. Но перекрестие прицела я подвел на середину груди. Тут и 500 метров не будет, поправочка всего на метр, можно и по сетке. Если счета нет и стрелять все же придется, не промахнусь. Они что-то задумали, послышался голос Маши. Я чувствую, как остальные перебегают. Этот нас отвлекает. Как подойдет, шагов на 200, точно что-то сделает. Попытаюсь прикрыть. Ну а чего тогда ждать? «Не завтрак же он нам несет в корзиночке», — прошептал я и нажал на спуск. «Пусть сам прикрывается». Винтовка треснула выстрелом, пуля отрекошетила от вспыхнувшего синеватым светом щита, но я тут же выстрелил повторно. Загрохотал пулемет, ударила, захлопала винтовка Лари, и даже Маша, схватив мой карабин, вместо колдовства увлеченно посылала в сторону коллеги по цеху пулю за пулей. Судя по всему, такой простой и конкретной встречи он не ожидал, Что задумал он, понятия не имею. Наверняка что-то очень хитрое, но того, что по нему просто откроют пальбу из-за пределов действия самых мощных боевых заклятий, не вступая в переговоры и не задавая лишних вопросов, он не ожидал. Щит достойно прикрывал его несколько секунд, но сам он явно растерялся, заметался по дороге, затем побежал назад. Облескивающая под пулями полусфера мигнула пару раз и погасла, и он сразу же поймал спиной пару пуль. а я исхитрился угодить ему в затылок. Даже не дернувшись, он рухнул на дорогу лицом вниз в быстро растекающееся пятно крови, а по трупу вдруг неожиданно зазмеились электрические разряды. С цепной молнией к нам шел, а теперь заклятие само разряжается после смерти заклинателя. А мог много проблем доставить. цепной молнии достаточно в одного угодить, а дальше она по всем пройдется, кто неподалеку. Можно было весь наш отряд выбить». Под действием электричества труп конвульсивно дергался. и Ори, не выдержав, послал в него короткую очередь, подняв стайку пыльных фонтанчиков. Дальнейшее меня ничуть не удивило. Весь заросший лесом склон горы напротив вдруг расцвел короткими огненными вспышками, словно кто-то бросил на зеленый ковер россыпи огней, а из камней башни посыпались искры, и воздух запел рикошетами. Пули заколотили и в деревянный шатер крыши, осыпая нас щепками и древесной трухой. «Укрыться!» — крикнул я, ныряя за каменный парапет. «Пока мы в убежище, взять нас сложновато. Крепкое строение, чтобы развалить, серьезная артиллерия нужна. Хорошего калибра или куча взрывчатки. А ее под стены затащить надо еще суметь. Так, на самой верхотуре сидеть больше не следует. Тут мы как куры на насесте. Любой стрелок противника именно сюда и целится. Вниз, вниз. Мы спустились по лестнице на верхний уровень башни, где Маша и осталась». Ей с ее заклятиями лучше повыше сидеть. Ори и Лари пристроились у бойниц, время от времени выглядывая в них, но я послал гнома на нижний этаж. Здесь достаточно было колдуньи и Лари с карабином. Он, не возражая, спустился ниже, топая кованными ботинками по деревянным ступеням, а я вытянул лестницу из люка и спустился по ней в конюшню. Лошади пока стояли спокойно. Их явно ко всему приучали, выращивая так, что стрельба не пугала. Я подбежал к стене, заскочил на каменный приступочек, выглянул в крошечное окошко, приставив глазам бинокль. Прибор рывком придвинул к моим глазам лес на склоне, и я сразу заметил перебежки за деревьями. Дружинники. Чьи-то дружинники, причем кого-то продвинутого. У всех одежда цветов вполне пришлого камуфляжа, шлемы чехлами обтянуты. На боку низко подвешенные сабли, высокие кавалерийские сапоги, в которые заправлены свободные серые штаны. Вид чуток дурацкий, но дело это не меняет. Двигались дружинники толково. Я сунул винтовку в бойницу. Ох, не для ружейного огня они проделывались. Поймал в перекрестие одного противника, пристроившегося на колено и частично скрытого стволом дерева. Затаил дыхание, потянул спуск. Треск. Толчок приклада в плечо. Противник завалился на бок, а я сразу же убрался от бойницы, рывком выдернув винтовку. И вовремя. Через пару секунд прямо в нее влетели две пули, а третья щелкнула о самый край. Вот так. И пусть меня назовут паникёром, но это снайперы, и скорее всего эльфы. Одна радость. Солнце у нас пока за спиной. Бойницы они видят черными пятнышками, да и в глаза светит. Когда солнце переберется на другую сторону, нам резко станет хуже. Мне еще с биноклем повезло, что не словил пулю из трех линейки промеж куляров сразу же, как высунулся. Я со всех ног бросился к лестнице, крикнул наверх. «Никому не высовываться! Там снайперы!» Затем вскарабкался до половины, зачерпнул всей ладонью свежей и ещё тёплой золы из очага, размазал по лицу тщательно. «Это ты зачем?» — спросил Балин с недоумением, глядя на меня. «Так же сделайте», — ответил я. «Тогда ваши морды в темной бойнице светиться не будут, если выглядывать придется". Скатился вниз, но меня сверху окликнула Маша. «Стой! Куда полез? Замри!» «Замри, так замри. В чем вопрос?» «Только зачем?» Впрочем, ответ вырисовался сразу. На меня облачком опустилось заклятие, сброшенное небрежным движением рук. «Что это?» «Как что?» Вроде даже удивилась Маша. «Заклятие незначительности. Можешь выглядывать в окна теперь». «И долго продержится?» — обрадовался я. Она, пожала плечами ответила. «Часок, пожалуй. Или пару-тройку выстрелов. Но на больше я бы не рассчитывала». Пара-тройка безответных выстрелов. Да это и так предел мечтаний. И я с грохотом ломанулся по лестнице вниз. И ко мне присоединилась Маша. Я вопросительно глянул на нее, на что получил ответ. Посмотрим, может заклинание подновлю или что еще. И колдуны у них есть. Я два источника волшбы чувствую. Сильные? Не сильнее меня, усмехнулась она. Но пока для чего-то серьезного с их стороны расстояние великовато. А тварь какую призвать? Спросил я о том, что меня всерьез волновало. «Напустят. А мы отбивайся». «Для обычной твари стены крепкие. Астральную же я развеять смогу. А они это понимают. Наверняка мою волжбу тоже почувствовали». «Это верно. Астральные твари даже против слабого колдуна не тянут. Их только на противника без колдовской защиты натравливают. Много тонкостей в колдовском деле. Ну и ладно. Вдвоем веселей. А может, еще и прикроет меня дополнительно. Кто бы возражал, кто бы возражал». Я вновь забрался на приступочек, с опаской выглянул в бойницу, поднял бинокль. Выстрелов не последовало. Работает, заклятие. Это хорошо, что работает. Так, где их искать? Снайперов, в смысле? Если это эльфы, то начинать надо с деревьев. Эльфы из лесной войны выросли. В своих пущах, где кроны тайными переходами соединены были. С крон стреляли и на другие деревья уходили. Так что здесь... «Хм. «Ори!» — крикнул я. «Чегось?» — сунулось в люк бородатое лицо, уже перемазанное золой. «Дай-ка очередь по лесу патронов на двадцать, только сам не высовывайся, неприцельно можно, и сразу ствол убирай». «Понял!» — кивнул гном и исчез из проема. Через секунду сверху загрохотал пулемет. Я увидел, как пули в рассыпную леснули по кустам, сбили ветки, а затем в двух местах сверкнули дульные вспышки, а Ори выругался. «Что?» — крикнул я, шаря биноклем по кустам. «Ерунда!» «Камешками по руке, когда дегтяря стаскивал!» — крикнул в ответ гном. Все равно впечатляет, как они точно и быстро влепили. Ага. А это кто? В куртке, с лохмами, сидящий на толстом суку и пристроивший винтовку на другой сук. Капюшон, сапоги из зеленоватой кожи. Точно, эльф. Бинокль повис на груди. В руках оказалось СВД. Совершенно не скрываясь, высунул ствол в бойницу, опер на камень. Наглость такая, что дальше некуда. Я бы такого стрелка первой пулей сбил. Но внимание на меня не обращают, да и сам я вижу некий туманный кокон вокруг себя. Заклинание незначительности. То самое, с каким мы из пограничного крались. Прицел тоже приблизил мне вражеского снайпера, хоть и не так, как бинокль, но нормально, достаточно. По шкале метров пятьсот до него не должен промахнуться. Ветерок слабенький по диагонали от меня, если на траву смотреть. Эльф выше меня градусов так... «Десять уклон примерно. Нечего барабанами щелкать, винтовка на триста пристрелена, поэтому просто второй шеврон. Вот так. На самое острие и на тысячную правее. Достаточно. Все равно, куда ему попаду. Но целюсь в грудь, что наполовину видна из-за ствола. Расслабился он. Лучше надо укрываться. Вот так». СВД легнулась, а через несколько мгновений эльф, ломая ветки, камнем свалился вниз. Винтовка с оптическим прицелом, Мосинка, закачалась на ветке, зацепившись ремнем. А я на всякий случай вытащил винтовку из бойницы и отодвинулся в сторонку. И оказался прав. Обстрел пошел активный, лупили по всем бойницам без разбору. Этажом выше послышались звонкие рикошеты и испуганные крики гномов. Но вроде никто не пострадал. Самое важное к обстрелу присоединился пулемет Максим, судя по звуку, в лихом темпе высадивший по нашим окошкам целую ленту как минимум. Затем шквал огня понемногу начал стихать. «Маш, ещё можно?» — спросил я. «Высовываться в смысле?» «Разок минимум», — кивнула она. «Они тебя не заметили, стреляли куда попало». «Вот и славно». «Где там я вторую вспышку заметил?» «Никаких ориентиров. Вроде запомнил, но вот где?» «И пулемет бы поискать». Но пулемёт всё же не та проблема, не эльф-снайпер. Последний такая зараза, простите боги, что истреблять его нужно в самую первую очередь. Где-то за гребнем хлопнул ротный миномет, следом за ним второй, и две мины, противно завывая в воздухе, долетели до нас и в перегонки рванули прямо на дощатом шатре навеса над башней. Грохнуло. Вниз через лестничный проем полетели щепки. И чего? Что они могут сделать с убежищем? «Если только разнести шатер, а потом какая-нибудь влетит в открытый люк? Или...» «Маш, а мины без начинки?» «В смысле?» — не поняла она. «В смысле? Без колдовских приблуд?» Она прикрыла глаза, затем отрицательно помотала головой. «Ну ладно, это хорошо. Я и сам ничего такого не ощущаю, но не зря же с противником еще два колдуна. И для чего стрелять из легких минометов, которые на спине переносятся? Хотя это может быть пристрелкой». или попыткой раздолбить сначала шатер, накрывающий башню. Снова двойной выстрел. Вой мин, затем взрыв. В шатер попала только одна, вторая рванула на земле возле убежища. «Балин!» — крикнул я. «Проверь, как там шатер! Держится еще!» «Понял!» — донеслось сверху, и лестница закачалась под тяжелым гномом, карабкающимся наверх. Что они могли задумать? «И где этот снайпер? Ракшаса его забери!» Я продолжал шарить биноклем по кронам деревьев в том секторе, где вроде бы видел вспышку выстрела. А почему обязательно по кронам, кстати? Эльфы часто на деревьях позиции оборудуют, но не обязательно. Когда-то и мне в левобережье довелось в эльфийскую засаду угодить, и никого на деревьях не было, а около 30 стрелков укрылись в подлеске и за стволами. Здорово они нас тогда прижали, подловив поле. Хорошо, что у них нервов не хватило нас ближе подпустить, тогда всех бы выбили». И спасибо гуркам, что сами их с тыла обошли, и громовержцу, который это все закончил. Снова ударили минометы, и две мины бухнули в шатер. Послышалась отчаянная брань Балина, к которому запорошило глаза. Затем он крикнул вниз. «С десяток попаданий он выдержит, но не больше! Развалится!» Это плохо. Тогда действительно что-то может влететь внутрь башни. Пусть мина и маленькая, но не слабее той же лимонки рванет в закрытом пространстве. Всем каюк. Надо что-то делать. Между тем я продолжал шарить биноклем по лесу. И все же нашел второго эльфа. В отличие от первого, сидевшего на дереве, этот укрылся хорошо. Только винтовка, рука и часть головы видны. Попаду? Могу. Тем более, что после первого выстрела пристрелялся. Но могу и не попасть, что будет неприятно. Нельзя расточительно относиться к Машиным заклятиям. Ладно, где наша не пропадала? От него беды больше может быть. Вон как он ловко пристроился. Корневище как упор использует. Снова на один шеврон вниз и опять чуть в сторону. На тысячную. Хвостой ход выбрать. Дыхание придержать. Так. Дожимаем. СВД подпрыгнула слегка. Звонко ударила выстрелом. Я успел увидеть фонтанчик земли рядом с головой снайпера. Промах. Но прицел верный. Я снова нажал на спуск, а затем еще раз. На третьем выстреле его винтовка откатилась в сторону, а голова исчезла за корнем. Ошибку он сделал. Надо было сразу укрываться, а он мою вспышку начал искать. Эльфийские снайперы к самозарядным винтовкам скептически относятся. Вот и не ждал он следующих выстрелов так быстро. Даже укрыться не попытался. Хотел воспользоваться той секундой, что нужна была бы для того, чтобы патрон вручную дослать для ответного выстрела. За что и поплатился. А меня засекли. Я едва успел смыться из бойницы, как на стену возле нее, словно свинцовый град обрушился. Особенно усердствовал пулемет. Пара пуль даже влетела в конюшню, угодив в противоположную стену, но не причинив никакого вреда. Хорошо все же в крепости сидеть. Иногда это радует. «Кана заклятию?» — спросил я. Еще какая?» — подтвердила Маша. «И заново на тебя пока не смогу его наложить». «Это почему?» — не понял я. «На след самого себя оно не ложится. Надо, чтобы совсем и истаяло», — пояснила колдунья. «Тьфу ты!» От расстройства я сплюнул, жалея об утрате такого преимущества. «Ну да ладно. Что еще остается? Двоих снайперов выбил, и ладно. Когда обстрел затих, я перебежал на две бойницы правее. Морда крашеная, заметить не должны, если выгляну аккуратно. Выглянул. Пулю в лоб не получил. Это уже хорошо. Атаки противника тоже не заметил». В бинокль засек позиции троих дружинников, но стрелять в них не стал. У них винтовки без оптики, они просто солдаты, вряд ли так запросто в бойницы попадут. Так что смерть их ничего пока не изменит. Но и нечего это осиное гнездо ворошить, лучше осмотреться. Снова двойной минометный выстрел, и одна мина угодила в цель. Вторая со звонким треском разорвалась на каменной стене. Чего они хотят добиться? «Неужели только для того бьют по шатру, чтобы потом пытаться в люк закинуть? Мы и щиты можем подкладывать, в конце-то концов!» «Нет, что-то не так. И чего колдуны ждут, пойди пойми?» «Маш, а что колдуны могут сделать?» — спросил я. «Откуда я знаю?» — разозлилась она. «Я что, провидица?» При слове «провидицы» она еще больше помрачнела. Сестру вспомнила. «Ну а ты что бы сделала?» — поинтересовался я, не обратив внимания на эмоции. «Я...» Вздохнула она, но все же сосредоточилась. «Я бы, пожалуй, в мину амулет с болотной хмарью затолкала. Хмарь можно на кусочек обычного мрамора записать, и заклинание несложное, но вредное, и при разрыве оно бы само активировалось». «Это что?» «О таком заклинании я не читал и не слышал, но это не показатель. В заклинательных делах я вообще не очень силен, так что не читал и не слышал я о многом. Это как ядовитый газ, только вытягивает саму жизнь».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 «Я могу вихрь организовать, чтобы он туман в сторону относил», — пожала плечами Маша. «Но я буду тратить свои силы, а они могли готовых заклятий наделать дома. После десятка другого мин у меня силы закончатся». «А еще, «А еще можно убежать. Туман медленный». «Уда», — уточнил я. «Откуда я знаю?» — пожала она плечами. «Отсюда куда-нибудь». «Да, бежать отсюда». Вопрос интересный, конечно. «Да вот одна тонкость. Выход только один, и он обращен к противнику».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 Насчет болотной хмари Маш пока предполагает, но это не гарантировано. Могли и другую пакость учинить. Но что они специально ломают шатер это сразу ясно. Стоило мне об этом подумать, как снова затарахтел пулемет. И на этот раз не по бойницам, а по шатру. Эй! Так они его вместе с минометами быстро разнесут. Пулемет перфорацию сделает, а мины по линии отрыва все раскокают. Нет, надо что-то делать. Бросился к лестнице, полез на верхний этаж башни. Высовывать ствол через бойницу — это как флагом размахивать. Мол, вот он я, стреляйте. И бойницы высоко, в середине конюшни, не пристроишься. Да и что я хочу сделать? Я остановился. Ну, сшибу я пулемётчика, дальше что? Другой ляжет на его место. Да и сшибу ли? Щиток-то у Максима, если он у них не на триноги, всем щиткам на зависть. Пулю отшибет запросто. Эх, демоны темные, что делать? Что делать-то? Маша, милая,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 Два раза повторять не пришлось. Уже через несколько секунд я принимал внизу сбрасываемые гномами рюкзаки. Ларри через бойницы наблюдала за противником, а Маша, усевшись на пятки по-восточному, сложила причудливо загнув ладони руки перед грудью. Колдовство ожидалось серьезное. Опять хлопнул сдвоенный минометный выстрел, провыли в воздухе килограммовые чушки из чугуна и взрывчатки и сверху донесся громкий треск взрывов. Магии я не почувствовал. Наверное, окончательная пристрелка проводится, пытаются точно положить их на наблюдательную площадку башни. Толково подготовились к нападению, грех возражать. Всей нашей мощной позиции грош цена оказалась. Где-то на открытом месте с той же хмарью они могли бы только курс мешить. Самый-самый слабенький военный колдун одним движением жезла мог бы зловредные облака сдувать. А вот именно в нашем случае, в четырех стенах, «Знали, к чему готовились, демоны их забери». Вихрь, запущенный Машей, оказался настолько сильным, что когда по лесу вниз, пола его куртки ветром завернула ему на голову. От неожиданности он выругался на двергском так сочно, что даже мне захотелось покраснеть. Следом за ним спустился Бален, стаскивая последний из рюкзаков. «Все, к бегству мы готовы. А вот к тому, что ждет нас за порталом, если, конечно, Маше удастся таковой открыть».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 Откуда-то из лесу редко постреливали винтовки, пару раз на обум пустил короткие очереди Максим, но это уже так, от избытка адреналина в крови, неприцельно. Так чем все же засадили в нас из минометов? Силу я все еще ощущаю, идущую сверху. Силой тянула и от Маши, волжба у нее шла самая серьезная, никаких сомнений. Лицо бледное, губа закушена до крови, руки сплетены перед грудью, вокруг нее кругами, летает золотая звездочка поискового заклятия. Где она сейчас находится, понятия не имею. Не думаю, что в нашем плане. Столкнувшись с озабоченным взглядом Ларри, я спросил, показав на колдунью. «Это нормально? Ничего не случится?» «Потому как, если случится, то я лучше здесь, с ней до конца отстреливаться буду. Она очень много силы тратит».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 «От него прошла такая волна силы, что я невольно попятился». «Что это?» — спросил я. «Запас чистой силы», — ответила Ларри, зажимая камень пальцами. «Самый мощный целительный амулет. С границы нижних планов можно душу вернуть. Да ладно, один раз живем». С этими словами она подсела к Маше сзади, левой рукой начала расстегивать пуговицы на ее сорочки. Я поначалу чуть было не подскочил от возмущения, но вовремя спохватился». «Все верно. Рука демонессы легла на глаз души, ямочку между ключицами, на то место, через которое идет поток силы в заклинателя. «Все верно. Куда я лезу со своими скудными знаниями, а точнее, с незнаниями?» Ларри закрыла глаза, опустив голову и упершись лбом в затылок колдуньи. Вихрь силы заметно усилился. В нем появились какие-то новые жаркие нотки. Сила, проходящая через демона, отличается?» Снова двойной разрыв наверху и снова волна магии оттуда. «Да что там происходит-то, а?» «Если портал будет, на конях уходить придется», — спросил без особого вдохновения Балин. Но ну, это понятно, почему без вдохновения. Гномы до седла охотники невелики. Ладно, можно и обрадовать его. Пешком уходим. Если маяк есть и портал получится, то он куда-нибудь к дому воинов ведет. Никто за версту от него уходить бы не стал». «Ну тогда ладно», — обрадовался гном. «Понятное дело».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 И тут я услышал. «Это что? Не знаю. Было бы в шахте, сказал бы, что свод сейчас рухнет. А тут не знаю, но ничего хорошего. Дай сюда». Не дожидаясь возражения, я стащил у него с лба шоферские очки, нацепил их и бросился к лестнице на ходу, обматывая лицо шарфом, который на бегу сдернул с ушедшей в волжбу демонессы, тем самым из которого она себе раньше тюрбан крутила. Вихрь встретил меня секущее лицо пылью,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 Змеились появляющиеся на глазах трещины, мелкие камешки, отколовшиеся от массивных валунов, дождем сыпались на пол, заодно и мне на голову. Я просто оторопел. Но ненадолго. Соскочил с лестницы, бросился к стене, от которой заметно несло магии, присмотрелся. Прямо сквозь камни на глазах прорастали тонкие древесные корни, раскалывая их на глазах. Я выдернул нож из ножен.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 И я счел за благо нырнуть в вихрь и спуститься вниз. Даже не спуститься, а почти скатиться. А как все на башку свалится? Задавит к демонам диким. «Что там?» — хором спросили меня гномы, а Ори бесцеремонно конфисковал свои очки. «Там конец». Емко обрисовал я им ситуацию. «Скоро вся эта будка завалится». «Да с чего вдруг?» «С каменоломки друидской». «Ей день нужен, чтобы все свалить», — не поверил Балин. «А то и дольше. Что, я не знаю, что ли?» «Это нормальный, а тут какая-то ускоренная». «А ведьма наша не сможет остановить», — удивился Ори. Я обернулся, поглядел на погруженных в глубокий транс Машу с Ларри, покачал головой отрицательно, затем сказал. «Может. Любой маломальский грамотный волшебник может. Но противник силу не тратит на заклинания. Они все заранее заготовили. А Маше каждая придется своими силами гасить. Ослабнет, и все. «Понятно», — помрачнел гном. «Действительно».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 пошли и первая шагнула в портал едва она исчезла за колышущимся зеркалом даже одна ее пятка еще оставалась на этой стороне и я уже ступил следом за ней холод ощущение мелких электрических разрядов на лице мощенной каменной плиткой с пробивающейся местами травой двор два длинных здания с узкими окнами крепостная стена вокруг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 «Расслабилась Великая Магиня!» Маша спохватилась, пригнулась и быстро перебежала к нам. «Где мы? Большой двор, мощенный камнем, зажатый меж могучих гранитных стен. Дружинный двор замка должен к площади сеньора примыкать. У дальней стены под навесом стоят три козла с пулеметными турелями, но без пулеметов, а рядом с ними три ГАЗ-63, Мула, да еще с тремя полковушками ПП-3, такими же, из которых Сипаи по пограничному полили.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 Присели возле двери, прислушались к доносившимся сквозь толстые доски голосам. Эти пока еще не хватились. Но ну и не хватятся уже. Отметив вопросительный взгляд Балина, я кивнул ему, одновременно вынимая из-под сумка гранату. Ори сделал то же самое. Балин слегка нажал ладонью, и дверь приотворилась. Не заперта, к счастью. Впрочем, на случай заперта у меня всегда один амулетик с собой, напоминающий бляху на тыльной стороне перчатки, и именно сейчас эта перчатка у меня на левой руке. Дверей на 5-6 его хватит, если не сейфовых, конечно. Ори оглянулся на меня. Я опять кивнул, и мы разом закатили в караулку две лимонки. Смех внутри прервался мгновенно. Началась была какая-то суета, но тут двойной взрыв заглушил все.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 Захлопали выстрелы. Последний из троих дернулся от попадания в голову, начал падать вперед, на него наткнулся сдавший назад второй, а я всадил две пули в грудь первому, уже вскидывавшему свой карабин, и, кажется, пробившие насквозь его тело пули угодили во второго. Образовалась куча, в которую я несколько суматошно выстрелил еще раза четыре, упал на колено и навелся на поворот крепостной стены, что виднелся метрах в семидесяти за дверью, достаточно проворно, чтобы свалить еще одного дружинника, появившегося там двумя выстрелами, а еще одного заставить юркнуть обратно за поворот, укрывшись за зубцами. Лари, держи поворот!» — крикнул я, а сам подскочил к двери. «Не так уж много патронов у нас с собой. На пару минут такого боя». А тут на каждом трупе новенький, считать только с завода СКСМ и где они все их добыли. И под сумки. Поэтому я под прикрытием Лари время от времени выбивавший каменную крошку из крайнего зубца, разоружил всех убитых и затащил трофей внутрь. А заодно еще шесть гранат поимели. У каждого из дружинников по две было. Гляделся. Схватил один из трофейных карабинов, сунул его Лари. Тебе этого хватит. Не хуже твоего. Спустись на ступеньку ниже. Укройся и держи стену.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 На совесть в этом замке башни строились от всей души. Темень тут кромешная и пыльно, явно давно никто не поднимался. Все же забрался, подошел к узкой дверке. На засов изнутри закрыто, точно, никого быть не должно. Но проверить следует. Открыл дверку, тихо провел стволом карабина по сторонам. Нет, точно пустота. Круглая площадка, огороженная массивными зубцами с узкими бойницами между ними, пуста, как душа вампира.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 И оттуда вели огонь по бойнице, из которой огрызался наш пулемет. Магов пока не было. Трое дружинников расположились на боевой площадке башни сеньора в нескольких десятках метров от меня и вели, частый огонь целясь вниз. Меня никто не заметил. Очень хорошо. Скинул карабин и двумя выстрелами свалил сразу двоих. А вот в третьего не попал, тот успел укрыться. Тогда я перевел прицел вниз на крепостную стену, с которой с положения с колена стреляли несколько дружинников, и открыл огонь по ним. Свалить удалось опять двоих, а еще четверо, отстреливаясь, укрылись в угловых башнях, с боевых площадок которых пошла ответная стрельба, да такая интенсивная, что каменная крошка с зубцов повисла облаком, а вис рикошетов ножом врезался в уши. Пришлось уже прятаться мне, но собой я остался доволен. Минимум четверых я свалил с этой позиции, что уже неплохо. Метнулся на фланг, опять высунулся. Так и есть, на дальней стене еще не разобрались, что тут произошло. Трое солдат стояли у входа в угловую башню, держа винтовки на изготовку, но не видя никакой цели. Да и смотрели они во двор. Я навел перекрестие оптики в середину груди бойцу со шнуром сержмена на плече и нажал на спуск. Винтовка легнулась, сержмен начал падать вниз, а я успел дважды попасть во второго бойца. А третий, как обычно и бывает, успел уйти в башню. Все, С этой стороны лучше не маячить. Бросился обратно к двери. Потенциал боевой площадки исчерпан. Больше мне отсюда и пальца высунуть не дадут. Со всех сторон она на прицеле. Да и не воюет с них больше никто с тех пор, как огнестрельное оружие пришло в Великоречие. «Хорошему минометчику положить мину на эту площадку труда не составляет, а укрытий там нет. Деревянная кровля сколько-то попаданий может и выдержит, а может и нет. Всех сдует, как листья ветром с тротуара. Теперь все огневые позиции в башнях и стенах, как в дотах, против таких же аборигенов с легкой артиллерией пока действуют. Стоило мне подумать об этом, как прилетело подтверждение. Со двора замка послышалось громкое шипение – А затем на зубцах площадки дым рванула, да так, что я с перепугу чуть по лестнице не скатился. Это из чего они так умудрились? Магии я не почуял. Но долго размышлять было некогда, и я бежал вниз по лестнице, топая по ступенькам и думая лишь о том, чтобы не свалиться на такой скорости. «Это я! Это я!» — крикнул я дважды, приближаясь к стеновому этажу. А то мало ли, что Ларе подумает, да и пальнет вверх. Но она откликнулась, и вскоре я... опустился рядом с ней на колено. «Как тут?» «Двое за поворотом, но высунуться боятся». Совершенно спокойным голосом, словно болтая о погоде, ответила Ларри. «И вроде кто-то к ним еще подошел. «Действительно, у зубца обозначилось какое-то движение, но Ларри дважды выстрелила, и пули вышибли из гранита пучки искр. Попытавшийся высунуться из-за угла солдат, противника опять спрятался. «Я нащупал амулет связи под курткой и вызвал Машу». Раз она не сообщила, что у нее проблемы, это значит, что вход в башню она сумела запечатать. А противника на подходах пока и гномы сумеют удержать. Дегтярь порыкивал уверенно и регулярно. «Ладно, продолжай в том же духе», — сказал я Ларе, а сам бросился к бойнице в стене. Пристроился к ней, выглянул аккуратно. Видимо, противник пытался опрометчиво броситься на приступ. Посреди крепостного двора лежали, раскинув руки, три трупа в камуфляжных сюркотах. На пулемет нарвались». Еще двое убитых лежали в отдалении за телегами, стоящими у дальней стены. Этих, наверное, в самом начале завалили. Не меньше десятка солдат противника обстреливало амбразуры нашей башни, укрывшись кто где. Да, нашего появления явно никто не ждал. Если все посчитать, то мы у них целый взвод выкосили без единой царапины с нашей стороны. Что значит фактор неожиданности? Но вот теперь никакой неожиданности нет». И пусть кто-нибудь скажет, что парный алый светлячок, выписывающий причудливые пируэты над крепостным двором, не заклятие слежения. Маги с той стороны тоже есть, просто они пока в дело не вступили. В середине двора лежит штабель свежеотесанного бруса. Где-то ремонт, наверное, затеяли. А за ним несколько солдат и кто-то активно рукой, машущий, командует вроде «А мне его отсюда видно». Забылся он, понимаешь». Приложился к винтовке, перекрестие прицела на шлем в камуфляжном чехле. Стукнул выстрел, толкнулся приклад, и голова исчезла. Но пробитый шлем выкатился на замощенную камнем дорожку. Попал! Мелькавшие рядом с убитым дружинники присели, исчезли из виду. А вдруг прямо на боевой площадке над вратной башней расцвело здоровенное облако дыма, и что-то черное довольно быстро метнулось через двор, оставляя за собой серый дымный след, Я отскочил от бойницы, а снаружи сильно грохнуло так, как наверху, когда я с площадки этой башни смывался. Это чем они? Похоже на гранатомет, да вот только дыму многовато. Особенно при пуске. Странно. Выглянул в соседнюю бойницу, увидел какую-то суету на башне, но попасть в кого-то было нереально. Я лишь разок пальнул между зубцами для остраски. И укрылся. С лестницы показалась Маша, а следом за ней валился бален с каким-то огромным свертком. «Гляди!» — гордо заявил он и уронил сверток на каменный пол, решительным движением откинув брезент. «Вот это да!» — протянул я, глядя на содержимое свертка. «Подобные штуки я видел на картинках в книжках про наш старый мир. Труба, словно раздутая, с одной стороны вставленная в нее надкалиберной гранатой. Правда, у этой гранаты в стороны еще и крылышки стабилизатора торчат». Примитивный прицел, планка с дырочками и криво вычеканенными цифрами. Приклепанное к трубе сбоку причудливое приспособление с пружинкой и закручивающимся колпачком. Называлось похожее устройство в книжках «Панцерфауст». Но этот «Фауст» был явно изготовление местного и, без сомнения, Друегарского. «Их работу ни с какой другой не спутаешь. Научились», — подсказал кто-то. «Не сами придумали это точно». Я покрутил оружие в руках, отвинтил колпачок сбоку. Ага, вот как они его в действие приводят. Под прямым углом к стволу трубка, в которую пистолетный патрон без пули вставляется, а порох чем-то склеен, и граната вынимается, не одноразовый он. Не бабахнет? Нет, не бабахнет. На гранате предохранительный колпак накручен. Аккуратно ее вытащил. а затем вытряхнул себе на ладонь длинный картонный цилиндр со шпеньком и с дырочкой сбоку. Ага, к дырочке патрон прижимается, а набит цилиндр прессованным дымным порохом. Его-то состав совсем не секрет, вот аборигены дымарем и снарядили оружие. А второй столбик такого же пороха в хвосте гранаты торчит, от него и след был в воздухе. Понятно, дальности добавить решили. Поэтому и раз такой большой, чтобы стрелка не обожгло. А сама граната не с динамитом покупным снаряжена, и граната увесистая, и взрывалась не слабо. Что там внутри интересно? Шрапнель, одна труба, а к ней восемь гранат. Каждой гранате тонкой проволочкой холостой пистолетный патрон прикреплен. Вернул гранату на место. Пусть в готовности будет. В общем, так себе оружие. И демаскирует, и заряжается медленно и сложно, и дальность у него метров сто, наверное, не больше. Но для аборигенов это большой прогресс. А против нас сейчас это так и вовсе чудо-оружие. И ничего удивительного в нем нет. Схему такого простого устройства узнать не трудно, сделать тоже не намного сложнее. А вот догадаться... Но кто-то и подсказать мог. Тот же Пантелей, например. Мало пришлых с аборигенами дела ведут. Половина гуляй-поля таких. Кто-то и книжки мог почитывать в прошлом. Конструкция проще некуда. «Арсенал вскрыл?» — спросил я гнома. «Ага», — кивнул тот. «А там такого добра ящиками. Друйгарская работа. Клана Алого Пика». «Это клан, который у бычьего хребта живет? уточнил я. «Они самые. И вот что ухватил», — гордо заявил он и снял с плеча Льюис, на который я не обратил до сих пор внимания. «Видал?» Он даже потряс пулеметом у меня перед лицом, чтобы я оценил трофей. «А я и оценил». «В два пулемета мы можем такую плотность огня организовать, что только держись». «Ты что делать думаешь?» – спросила Маша. «Со входом что?» – вопросом на вопрос ответил я. «Вход завален», – самодовольно усмехнулась она. «Я скалу из земли подняла прямо в дверном проеме. Теперь, если только сам Пантелей колдовать будет, то она обратно уйдет. Нет больше входа к нам». «Это отлично», – обрадовался я. «Тогда будем прорываться по стене. Здесь зубцы с двух сторон, а дальше нам только боевой ход главной стены проскочить». И за ним опять укрытие будет. «А что тут с магией?» «Есть маги», — вздохнула она. «Двое, как минимум. Я их почувствовала, они меня засекли. Но пока не вмешивались. На солдат надеются, наверное». «Возможно», — поморщился я. «Это плохо, что один из козырей противник скрывает. Значит, выжидает какого-то специального момента, чтобы его на стол выбросить. Задумал что-то. Напрягает. Впрочем, тут все напрягает, потому что планы у нас были одни, а пошло все совсем по-другому, как сейчас». Ларри снова открыла активную стрельбу вдоль стены. Я подскочил к ней, выглянул в дверной проем, но ничего нового не увидел, по-прежнему убитый лежал, раскинув руки, и больше ничего. С улицы доносилась стрельба. «Они гранатомет принесли», — сказала Димонесса. «Пытались с ним из-за поворота высунуться». «Опа!» «Вот и сбегали до второго арсенала». А с улицы еще и пулеметы начали постукивать. Не только дегтярь Ори теперь слышен. Проблемы начались у нас. А может и не начались? Я обернулся к растерянному брезенту, схватил гранатомет, отвинтил предохранительный колпачок с трубки, куда был вставлен холостой патрон, оттянул боек на пружинке. Отсюда стрелять всем достанется. Выхлоп у него должен быть не слабым. Значит, выйти надо из башни. Ори, хватай пулемет иди справа от меня. «Стреляй по всему, что высунуться попытается!» «Понял?» «Ага!» Решительно кивнул гном и поудобнее ухватил бревно пулемета. «Пошли!» Согнувшись в три погибели, я бросился вперед, по верху стены, с двух сторон огороженной зубцами. «Укрытие укрытие, но между ними и бойницы есть. Надо поосторожней. Хорошо, что стрельба снизу активная, шагов наших не слышно. Если бы тишина была, гнома с любой точки услышать можно было бы. Так топал пожищами. Бален пыхтел рядом, и когда я кивнул ему, пустил длинную очередь патронов так на тридцать, норовя обстрелять поворот и дальнюю стенку, для того, чтобы никто слишком решительный не попытался выглянуть именно в эту секунду. А я уложил трубу Фауста на плечо, прицелился с грехом пополам, да и нажал на спусковой рычаг. Под самым ухом хлопнул холостой патрон, бабахнуло, раздуло дымное облако так, что я мгновенно закашлялся. Труба на плече дернулась и стала легкой, а толстая чушка выстрела по плавной дуге пролетела полста метров и врезалась в дальний от нас зубец стены, разорвавшись с грохотом. Я продолжения ждать не стал, а пусковую трубу под ноги, метнулся вперед изо всех сил, сокращая расстояние и на ходу выхватывая гранату из сумки. «Успеть, успеть, пока там не прочухались». Размахнувшись, я перебросил гранату через зубец, раздался чей-то испуганный крик, затем рвануло, стеганув осколками по камням, и в ту же секунду я выскочил из-за поворота и открыл частый огонь по лежащим дружинникам, не разбирая даже, кто жив, а кто нет. Пули впивались в кольчуги, летели гильзы. Кто-то застонал предсмертно, но я даже не понял, кто это был. А затем я рухнул на живот, пристроив на одном из тел винтовку, и взяв на прицел выход из угловой башни, в которую вел боевой ход. Если противник и появится, то только оттуда. Сменил магазин, мысленно прикинув, сколько патронов в запасе осталось. Не так много, но пока хватает. Ладно, у нас целый арсенал под башней, в случае чего трофейным карабином повоюю. А если нам прорываться дальше, то лишь через ту дверь. Только непонятно, как это сделать, потому что боевой ход со стороны двора одной длинной жердью перила горожен. «И бежать по нему мы будем, как мишени по рельсу в ярмарочном тире, по которым из духовушек детишки за гривенник постреливают, выигрывая игрушки до да свистульки. Что теперь делать? Можно в башню стражи отступить. Мы в ней пока почти неуязвимы, но какой в этом смысл? Мы сюда пришли не для того, чтобы сесть в осаду и ждать, пока нас возьмут из мором или магией. Кстати, почему до сих пор никакой магии не было?» «Мы вот еще четверых дружинников положили, сами не пострадав, и что? Чего ждут?» «Не нравится это мне. Совсем не нравится. Это как ждать, когда, наконец, второй сапог на пол уронят». Рядом послышалась возня. Я скосил глаза и обнаружил Ори, подтянувшегося снизу, который вместе с Балином оттаскивал назад убитых и собирал с них запасные магазины и патроны карабинам. «Правильно, все пригодится. Тут хоть магазины уже снаряженные». А вот что дальше-то делать. Ларри рядом со мной на колено пристроилась, держа вход в башню под прицелом. Маша тоже настороже, но пока силы экономит. Это правильно. Она у нас за последний шанс. «Балин!» — окликнул я. «Заряжай гранатомет. «Понял!» — кивнул гном, отвлекаясь от сбора трофеев. Сама пусковая труба была уже у него в руках. Успел сбегать за ней и поднять. Хозяйственный. И силы хватает все это барахло на себе таскать. Хотя нет, не все. А родовых винтовок-то и не видать больше. Как он Льюис подобрал, так где-то их и выбросил. Не безнадежен. До башни метров пятьдесят. Бежать всего ничего, но будь я на месте дружинников, хоть кого-то из бегущих снять бы успел. Мы секунд шесть-семь на стене будем, не меньше. И вход в башню узкий, перед ним обязательно маленькая задержка случится, если заранее не подготовиться к тому, чтобы нос к затылку в нее заскочить. Оглянулся. Гном вполне сноровисто зарядил Фауст осколочной гранатой. Хорошо, что они осколочные делают, а не зажигательные, скажем. Хотя нет, напалм аборигенам в жизни не достать. Но сейчас нам именно осколочные нужны. И спешить надо, спешить. Если на башне выберутся на боевую площадку, то огнем оттуда нас загонят обратно, в башню стражи. И останется нам считать, насколько у нас еды осталось. Даже штурмовать не потребуется. И порталом не уйдем. «Маша, что можно сделать, чтобы нам успеть до башни?» «Щит можно сделать», — пожала она плечами. «Верно, щит». Об этом я и подумал. Держится он совсем недолго, но нам хватит. А если не хватит? Если замешкаемся. Что еще? Повернулся к своим. «Значит так. По команде каждый по две гранаты во двор. Стараемся бросать как можно шире, чтобы везде рвануло. До нас осколки не должны долететь, поэтому как бросили, так и бегом за мной, Пулеметчики! По площадкам тех двух башен даете по очереди, чтобы они пригнулись. Маша, сразу щит. И не растягиваться. Все ясно. А что тут может быть не ясно? Наше плачевное положение каждому видно. Тут и к гадалке ходить не надо, чтобы уяснить, чем для нас все это может закончиться. Только скорость нас спасти может. Ничего больше. Внимание! По моей команде! Приготовить гранаты! Балин, под двери! Огонь! Гранатами! Огонь! Гулко бухнул Фауст, закрыв нас облаком вонючего дыма, а через секунду в башне гулка рванула. Не промахнулся. Гномы вообще с любым оружием быстро осваиваются. Чуть приподнявшись над зубцами, я со всего маху швырнул одну за другой две толкушки в крепостной двор, затем бегло обстрелял вершину одной из башен, откуда в нашу сторону постреливали, заставив пригнуться тех, кто там засел, И, призвав всех богов удачи, бросился вперед, увидев, как слева от нас образовалась призрачная выпуклая линза. Маша все же чуть сэкономила силы, не стала творить полусферу. Наш отчаянный топот по оттесанным камням был перекрыт настоящей очередью взрывов в крепостном дворе. По боевым ходам стен сверкнула цепочка дульных вспышек, щит загудел под ударами пуль. Две чушки из фаустов сменили от него направление и разлетелись в разные стороны, взорвавшись на стенах. А мы с дикими криками неслись по боевому ходу. Вход в башню окутан вонючим едким дымом, едва влетев внутрь, я снова закашлялся, но успел оглядеться. У дальней стены умирал тяжелораненый дружинник, с которого Ларри сразу сорвала подсумок с магазинами, а больше никого не было. Бой башни тоже был пуст, это я помнил, а вот ниже должен быть каземат. И ждать некогда. Ни секунды нельзя потерять, пока враг не понял, что мы делаем. Дверь напротив заперта, но ее и сломать могут. Зайти со стороны другой башни. Так ее бросать нельзя. «Маша, двери запечатай!» — громко прошептал я. «Но как-нибудь экономно. Все силы не трать. По минимуму». Она лишь кивнула и сжала в кулачке свой амулет, который теперь работал у нее как аккумулятор силы. Я почувствовал, как от нее пошла прохладная волна волжбы. «Ладно, не до этого мне». Карабин за плечо, 44-й, Смит Вессон из кобуры, чтобы вторую руку освободить и гранату вниз по ступенькам. И приготовился к рывку, как бегун на стадионе. Грохот снизу. Облако дыма, а я уже летел через три ступеньки по лестнице, вкатился, падая на колено и обводя револьвером пространство вокруг себя. Камуфляжный сюркот попал на мушку. «Выстрел! Вспышка!» Дружинник отшвырнуло на стену с такой силой, что шлем слетал с головы. Еще один убитый лежит у стены, а еще один, третий, метнулся за станину крепостного пулемета, целясь в меня из карабина. А брюхо с ногами не укрыто, и я дважды выстрелил ему в живот тяжелыми составными болванками из револьвера. Солдат свалился на бок, изо рта хлынул поток крови. А мне осталось дострелять оставшиеся три пули контролем, после чего загнать в барабан следующие шесть патронов. Револьвер вернулся в кобуру, уступив место в бою СВТК. Ну и все наши, кроме Маши, ставившие какую-то магическую ловушку на вход, скатились в каземат. Эта башня была намного теснее башни стражи. Середину квадратного каземата занимал массивный прикрученный к полустанок, за которым редком, почти прижавшись боками, лежали две туши пулеметов Шварцлоза. Вместо древних бойниц, через которые в свое время стреляли из луков и арбалетов, Перед ним была узкая, вытянутая почти во всю ширину стены бойница для ведения огня по широкому сектору. Это уже наше влияние. В смысле пришлых. Бойница была полуприкрыта массивными стальными щитками, оставившими лишь узкое окошко, через которое можно было бы поглядывать за пределы периметра крепости. Массивный четырехногий станок гномьей работы прочно стоит на узких рельсах, тянущихся от фасовой стены башни до тыльной. «И с обратной стороны тоже длинная бойница, закрытая сталью. Если враг ворвется в крепость, то расчет повернет пулеметы в ту сторону, подкатив массивную станину по рельсам. А если враг захватит саму башню, как мы сейчас?» Гномы залязгали железом, меняя расстрелянные диски в пулеметах, а Ларри взяла на прицел вход на лестницу, ведущую ниже, на первый этаж, к выходу в крепостной двор. «Ладно, что время терять?» – подумал я, да и метнул вниз по лестнице сразу две гранаты. Снова грохнуло, но криков и суеты не услышал. Заперта башня или что? Опять посмотрел на двойной шварцлозы. Изготовлены к стрельбе, ленты заправлены, вдоль стены в специальных держателях выстроены большие короба по 500 патронов. Много патронов. Тысячи и тысячи. Правда, некоторым из коробов не слабо осколками гранаты досталось. Да и один из пулеметов потек, кажется. Но второй точно нормальный. Ну, вроде нормальный, если бегло смотреть. Что делать дальше? Что делать? Дальше уже ничто на ум не идет. И даже всегда спокойная и умиротворенная Ларри выглядит весьма озабоченной. Покусывает своими короткими клыками нижнюю губу, причем до крови. Это уже точно показатель, что у нас проблемы. Открывать бойницу во двор и принимать последний и решительный. — Ты знаешь, что в этой башне патерна может быть? — вдруг спросил Балин. «Патерна? Куда?» — поразился я. Откуда он знает, я даже спрашивать не стал. Больше гнома о местном строительстве знать никто не может. Они впустую не болтают. Если сказал, значит, правда. «Тут всяко может быть», — задумался он. «Может, вообще, в ближний лес везти. А может, и в башню сеньора. Только найти Патерну еще надо, если она есть». «А с чего ты решил, что из этой башни?» — поинтересовалась Ларри, обернувшись к нему. Ори, перезаряжавший Фауст, лишь тихо хмыкнул, услышав вопрос демонесы. Видать, совсем наивным ему показался. А я промолчу, за умного сойти попытаюсь. «От башни Стражи первая башня по стене», — начал объяснять Балин. «Так, так. В башню Стражи ходы никогда не ведут. Считается, что враг все же может открыть хоть один портал в крепость. Поэтому прямого хода быть не может. Значит...» Если патерны делали, то в башнях, ближних к донжонам, чтобы прорыв врага можно было отсечь, а еще скрытно перебрасывать подкрепление. Вот как. А я не знал. Да и откуда мне такое знать? А ведь все просто. Захвати один донжон и весь крепостной двор под обстрелом, как у нас и получилось. Почему нас так мало дружинников встретило в башне? Потому что связали их боем, не давали перемещаться. А почему патерны не прошли? Если она есть, это странно. Хотя почему странно? А если Маша как раз их командиров и сожгла, кто еще должен был своих из порталов встречать? А без командования они манёвра силами и не устраивают, стреляются со своих постов и откуда удобней. Да и все. Очень может быть. А как искать эту паттерну? Спросил я. А вот так. Вздохнул Балин и скинул со спины рюкзак. Из рюкзака был извлечен инкрустированный серебром кожаный футляр, Бален снял с него крышку, после чего толстыми пальцами, аккуратно удерживая, извлек зеленую лозу в нескольких местах, перехваченную серебряными колечками. Вот оно что. Лозоходиц он, ценный специалист. У гномов в кланах, таким, как он, всегда лучший кусок за столом обеспечен. Кто еще умеет узнать, что скрыто под землей, не долбая киркой? Только такие лозоходцы. Вниз? спросил я. А куда еще? Пошли! Снизу было по-прежнему тихо, даже стрельба на улице стихла, разве что какие-то крики время от времени оттуда доносились. Взяв винтовку на изготовку, я пошел по лестнице первым огном, затопал следом, как всегда заставляя меня страдальчески морщиться. Ну ладно, зато теперь он из своего Льюиса может так сыпануть свинцом, что мало никому не покажется. Но в нижнем каземате никого не было». Толстенная дубовая обитая железом дверь, ведущая в крепостной двор и укрепленная заклятием, была закрыта на невероятно массивный засов. Вру! Даже на два! Поэтому от взрывов никто не пострадал, кроме деревянных досок двери и склеванных осколками. Ну и облако вонючего дыма от сгоревшей взрывчатки висело в воздухе. «Всем тихо, короче!» — пробормотал Бален и провел рукой по лозинке. Та вдруг засветилась нежным серебристым сиянием, особенно ярким вокруг колечек, и вроде даже чуть шевельнулась. А Балин, закрыв глаза и что-то шепча одними губами, пошел крошечными шажками по каменному полу, плавно ведя лозинку из стороны в сторону. Я замер на нижней ступеньке лестницы, стараясь даже не дышать. Если есть патерна, то плевать, куда она ведет. Пока мы движемся, мы воюем. Если нас где-то запрут, мы обречены. Но лично у меня... Совсем другие планы. Гном, между тем, ходил из стороны в сторону, иногда тихо притопывал, а может даже и приплясывал, время от времени что-то бормотал, поворачивался на месте, приседал, но в конце концов остановился и уверенно ткнул пальцем в ничем не примечательный участок стены, примыкающий, по моим прикидкам, к крепостной стене, и уверенно сказал «Здесь закрыто на тайный замок, но колдовства быть не должно». «Колдовства я не чуял, верно, но не удержался, спросил. А почему?» Бален посмотрел на меня с легким сожалением, как смотрят на детей, от которых ждали большего, а они продолжают приносить разочарование, и ответил. «По колдовству дверь найти можно. Ты бы первый нашел. Охот тайный». Последнее слово он произнес чуть не по буквам, чтобы я точно понял, о чем идет речь. «А я и так понял, чего издеваться-то? Открыть сумеешь?» — спросил я. «Не сумею», — покачал он головой. «С этой стороны замок не отпирается, только изнутри. Магия нужна». «Магия, магия. Возможно, без Маши обойтись сумеем. Надо только примерно знать, где там сам замок спрятан». Об этом я и спросил. Балин задумчиво покомкал бороду в кулаке, затем похлопал ладонью по гранитной кладке. «Вот тут должно быть. Ну, на ладонь выше или ниже, не больше». «Ну-ка». Сказал я, приседая на колено и, перетягивая бляху на ремешке с тыльной стороны ладони на внутреннюю. Прижал ладонь с раскрытой пятерней к стене как можно плотнее и тихо шепнул заклинание. Легкая вспышка силы разошлась в сторону, амулет активировался. Теперь сосредоточиться, пока лепесток силы найдет замок. Двигать амулет нельзя, а лепесток короткий, с полметра всего. Ошибся с местом и активируй отмычку заново, а заряд не бесконечный. Все же ошибся. Через минуту сила исчезла, не зацепившись за механизм, выше пробовать или ниже. Выше. Передвинул ладонь, повторил всю процедуру и опять с нулевым результатом. Так, придется Машу звать, ее силы тратить. Это будет плохо. Ладно, теперь ниже попробуем. Я чувствовал, как лучик силы изгибается в толще камня, стараясь нашарить замок, будто щупальцем маленького, невидимого животного, и вдруг он окреп. Затем силой просто ударило так, что я даже охнул, а в глубине стены раздался металлический ляск. А затем дверь приоткрылась на могучих пружинах, солидно щелкнув при этом. В тот же момент в ее край вцепились могучие руки гнома, рывком отворившие ее, а я успел вскинуть карабин, из которого целился в темноту уходящего вниз узкого каменного тоннеля со сводчатым потолком. Но там никого не было. Просигналить общий сбор было делом одной секунды. А ещё через несколько вся наша компания собралась возле спуска в черный тоннель. Я повесил карабин на плечо, выдернул из длинных чехлов, висящих с боков рюкзака, стволы с ложем от вампирки, состыковал их с сочным щелчком, забил два патрона с колотушкой и картеч. Мало их осталось, штук 15 всего всех видов. Достал затем из-под сумка фонарик, прикрепил под нижний ствол ружья, щелчком включил. Яркий луч разрубил тело тьмы и осветил слегка выщербленные, но еще вполне целые ступеньки до самого низу. А патерна глубокая, не халтурили, когда копали, на сове сделали. И камнем обложено мастерски, один к одному. Точно ведь гномья работа, а гномы никогда не халтурят. Я спросил, а Ори с Балином подтвердили хором. Значит, не обвалится, по крайней мере. Ларя опять повеселела и даже игриво шлепнула Машу, кажется, просто по привычке, а та уже не заметила фамильярности. Тоже привычка, наверное. А затем мы начали спускаться. Правда, я задержался на минутку на верхней ступеньке, когда дверь закрылась, и примотал к рычагам запора гранату с отвинченной ручкой, но в рубашке. Так, на всякий случай. Мимо замерших на лестнице друзей пришлось протискиваться, потому что шириной галерея не отличалась... Но все же мне удалось возглавить нашу процессию и пойти вперед. Вместе с Ларри, конечно, глаза которой светились как два зеленых фонаря и которая видела в темноте не хуже иного демона. Нащупал заодно рукоятку 44-го. Удобно ли? С вампиркой по ударной мощи револьвер не сравнится, но тоже не шутка. Бабахну, мало не покажется, тем более, что у меня там пули собственной конструкции, мной же и изготовленные». Такие никакая фабрика не выпускает. Сложно очень и дорого. Только вручную можно или заказать кому. В середине каждой пули шип сердечник из закаленной стали, любую броню прошибающий, а по краям обложен он, как чесночная головка, с дольками хитрой формы, на особом клею, вроде резины, держащимися. Попадет в тело пуля – Сердечник прямо пойдет, насквозь, а дольки во все стороны разойдутся, выписывая причудливые траектории, ломая кости и разрывая ткани. Зимой, когда работы мало, потому что люди все больше сидят в городах, и нечисть с нежитью их ест не так часто, а вечера темные и долгие, каждый день я готовлю телегу, снаряжаю патроны, клею свои резиновые грелки, подгоняю под них пробки, в общем, готовлюсь к охотничьему сезону. В такие вечера и делаются колотушки для ружья, осиновые колья с оперением, заполняются колдовским фосфором зажигательные пули, ну и вот эти револьверные льются, собираются, клеятся и обжимаются в гильзах. Жаль только, что и эти запасы когда-нибудь к концу подходят. Как сейчас, например. «Отвлекся я. Отвлекаться нельзя, потому как не верю, что этот ход без всяких сюрпризов. Не может такого быть». Пусть замок этот не Пантелея, он здесь только бывает, и то, если мы куда надо попали, они демоны ведают, почему хозяйству шляемся. Но магики здесь были точно. Двоих Маша сожгла, одного мы из убежища застрелили. И как минимум двое живых были там, а значит, было кому безопасностью тутошних галерей заниматься. Поэтому шел я медленно, хоть вибрирующий от переизбытка адреналина организм требовал нестись, сломя голову. Шел и прислушивался: нет ли где слабого магического отблеска настороженной ловушки? Где же их еще и ставить, как не в подземных ходах? Самое место. Синеватый луч фонаря освещал лишь обоженные кирпичи, которыми был выложен ход. Под ногами было сухо и совершенно не пыльно, но воздух не был спертым, да и ток его ощущался. Время от времени к нам приносило волны какого-то смрада, больше всего напоминающего о зверинце. Вскоре через потолочную кладку начали пробиваться и довольно густо какие-то светлые полупрозрачные корни. Это меня насторожило, а послышавшийся сзади голос Ори укрепил меня в подозрениях. — Так быть не может, — просипел сзади гном. — Через гномью кладку корни не растут. Мы в паттернах кладем кирпич с давленными рунами. Не так тут что-то. Подумав секунду, я извлек нож и аккуратно прикоснулся его лезвием к одной из свисающих прозрачных веревочек. Реакция была мгновенной, с необыкновенной быстротой, корень стянулся вокруг лезвия, да еще с такой силой, что разрезал сам себя. Распался, а соседние корни тонкими плетьми замельтешили в воздухе, удлиняясь и норовя схватить хоть что-нибудь. Я резко отскочил назад, столкнувшись с от чего мы чуть не повалились на пол. Одновременно с этим по тоннелю пронеслась несильная, но ощутимая волна магии. Вот гадство. Не только ловушка, но еще и сигнализация. Если и была у нас какая-то скрытность, то теперь ей точно конец. Прижавшись к самому полу, я пошарил лучом фонаря по стенам коридора. Участок с бешеными корнями тянулся метров на десять, затем кладка вновь была гладкой. А как эти десять метров проходить? Рвать каждый корешок? Ножами резать? Это сколько же времени займет? Зажигательная граната одна осталась у меня, но может и нам самим от нее достаться». «И горит потом долго. Задохнемся? Выручила Маша. Недолго думая и даже не предупредив, она послала вдаль по коридору вихрь стужи, столь сильный, что я испугался, как бы самому не проморозиться. И в ту же секунду шевеление прекратилось, все корешки замерли в том положении, в каком застал их почти незаметный белый смерч. А Маша спокойно сказала, пояснив, «Нас в любом случае уже засекли. Незачем скрываться». «Наверняка», — подтвердила Ларри, «Действительно, мы уж и так шумим, стреляем, колдуем здесь на прополую. Было бы наивно полагать, что в этом ходе нас не заметят. Даже не наивно, а форменной дуростью было бы так думать». «Ну и демоны темные с ними», — подвел я итог к короткому диалогу и опять прикоснулся ножом к одному из корешков. Как я и ожидал, тот отломился со слабым хрустальным звоном, упал на каменный пол и разбился в дребезги, как самая обычная сосулька. Дальше все было просто. Ружье с фонарем под мышку, разложенный пружинной дубинкой, знай, води перед собой и слушай тихий мелодичный звон падающих сосулек. Когда уже почти дошли до самой границы корневого места, я замер, как вкопанный. Ловушка. С этим меня не обманешь. Дар. Мне вором надо было становиться, а не охотником. Поставили толково. На их месте я бы точно так поступил. Если кто прорвется сквозь корни — то радостной и гордой победой влетит в новую напасть. «Где?» — спросила меня подтянувшаяся сзади Маша, но тут же сама себе ответила. «Ага, вижу. Демонова печь. «Это что?» — не понял я. «Заклятие такое. Только в ловушках используется», — объяснила колдунья. «В том месте, где ловушка стояла, жар поднимается такой, что жертва спекается, как пирог в печи». «А что делать будем? Сломаешь?» «Примерно», — кивнула она. «Но не сломаю, а украду». «В смысле?» «В прямом. Это же сила!» — подмигнула она мне. «А ты и не слышал про такое, небось? Сама придумала». «Во как! Действительно не слышал. Интересно. Зато я слышал, что если какой колдун или колдунья, как в нашем случае, придумывает не только новые заклятия, но и новые методы их использования, как сейчас, например, то такой заклинатель очень даже запросто может претендовать на звание великого. Не сейчас, так попозже». «Пока я так лестно о ней размышлял, без пяти минут Великая вытянула левую руку со своим амулетом, произнесла короткое заклинание, после чего между ее рукой и ничем не примечательным местом каменной кладки образовалась светящаяся и слегка колеблющаяся дуга. Совсем как призрачная струйка воды и шланга, только текущая задом наперед, как будто кинопленку крутят назад. Прошло несколько секунд, и струйка прервалась». а тихий отблеск магии, идущий от ловушки, просто исчез. Нет там ничего больше. «Это что же получается?» — спросил вдруг Балин, заметно пораженный. «Было ваше, а стало наше? Просто всю силу забрала ведьма? Ну ты скажи, даже не слыхал про такое!» Он лишь покачал головой. «Именно!» — гордо заявила Маша, надевая цепочку медальона на шею, после чего скомандовала. «Повосхищались? И хватит! Сашка, веди давай!» Действительно, что-то тормознул я от обалдения. Надо бы и дальше идти. Да и повнимательнее нужно, а то раскрыл варежку. Вперед, вперед и только вперед. Ход повел нас дальше, изгибаясь каждые двадцать метров под прямым углом. Зачем, не знаю. Так надо, наверное. Двигались мы очень медленно, короткими осторожными шажками. Показавшиеся подозрительными кирпичи, я тыкал то стволами ружья, то своей раздвижной дубинкой, но пока с неприятными сюрпризами мы не сталкивались. А ведь помимо ловушек магических есть еще самые обычные механические, а то и просто мины. И запах зверинца, который мне нравился тем меньше, чем сильнее он становился. Хороший такой запах, какой обычно идет от хищников. Или от очень больших, или, если их очень много. Ну и куда нас выведет этот ход? Стой! Там кто-то есть. шептала сзади Ларри. Я послушно замер. Я чувствую взгляды и магию, а тифлинги чуют жизнь. Сказала, что кто-то впереди, значит, так оно и есть. И там не нежить. У нежити жизни не бывает, да и запах сомнений не вызывает. Точно есть. Вид у Ларри здорово настороженный, черты лица опять заострились и глаза вроде засветились ярче. Нюхает воздух, даже клыки оскалило. Карабин, как и у меня, за плечом висит. в руках таран помповый. «Что там?» — шепнул я. «Не знаю», — ответила она сквозь зубы. «Что-то большое и, кажется, голодное». Я было собрался задуматься, но сразу же отмел сомнение. Выбора у нас нет в любом случае, равно как и обратной дороге. Что бы я ни планировал, но все пошло не так с момента, как нас обложили в убежище, И события развиваются по своей собственной логике, ничего общего с моими планами не имеющей. А это значит, что нам надо идти вперед, что бы там нас ни ждало. А насчет Большое... Ори, штуцером вооружайся, прошептал я, не оборачиваясь. Чтобы понять, что гномы стоят совсем близко, глаза на затылке были не нужны, гномы по сопению определялись. Ори пробормотал что-то невнятно, послышалась возня, а затем негромкий ляск металла. Гном зарядил штуцер поры жутких патронов. Расстояние в тоннеле невелики, и он не промахнется. Лишь бы нам всем не оглохнуть, если это его карманная гаубица пальнет. Ну, вперед. Я всех веду, я первый и иду. Можно, конечно, проверять каждый шаг магией, Машу просить. Да вот беда, сколько нам таких шагов сделать надо?» И не придется ли нам драться в конце пути, когда все шаги будут сделаны? Шаги ведь эти нас точно не к банкетному столу ведут. И останутся ли тогда у нашей колдуньи силы? А это значит, что ее силы мы будем экономить, а для этого я пойду в головном дозоре. Опять поворот тоннеля. В такой темноте даже с помощью зеркала выглядывать бесполезно. Каждый раз приходится высовываться с ружьем самому, светить подствольным фонарем, ожидая, что какая-нибудь гадость откусит голову, А я от такой мысли, можно сказать, легкий дискомфорт испытываю до самого нутра. Но и за этим поворотом ничего. И обычных ловушек пока не встретили. А вот запах все сильнее и сильнее, а заодно и какой-то странный звук появился. Такой, словно кто-то задумчиво пинает неплотно прикрытые решетчатые ворота, а створки гудят от вибрации и лязгают друг от друга по-другому и не объяснишь. Регулярно так пинает, неторопливо и методично, будто от скуки. Кто бы это там скучал? Почему-то вспомнилась совсем недавно прочитанная книга «Описание разнообразных подземелий, имевших бытность свою в фамильных замках достопочтенных родов дворянства, что проживают в северо-западном уделе». В переводе. Что мне из этой книги запомнилось? Так то, что ни от одного из подземелий ничего хорошего ждать не следовало. Кто там просто тюрьму устраивал? Кто зверинца с диковинами хищниками держал? Один владетель все выходы замуровал и специально нежить разводил, а затем туда своих врагов через колодец спускал. Автору книги он больше всех понравился своей изобретательностью. А чем тут развлекаются местные хозяева? Воняет демоны темный. И стук этот. Чем ближе к источнику звука подходил, тем медленнее и тише становились мои шаги. И это несмотря на то, что фонарь светил как прожектор на маяке, и увидеть меня можно было чуть не с другого края Вселенной. Но тут одна тонкость есть. У подземных тварей или вообще зрения нет, они на тепло, звук и ауру наводятся, или наоборот, зрение острое невероятно. Для первых свет фонаря ничего не значит, от этого света тепла нет, от меня самого куда больше, да и ауру не отключишь. А вот для вторых, Яркий свет, большой помехой может быть, они к темноте привычны, так что от фонаря проблем не будет, а вот от отсутствия онного будут наверняка. А затем впереди обнаружился выход из галереи. Не на воздух выход, в смысле, а просто в какое-то большое широкое помещение, из которого, судя по всему, и несло хищникам, и откуда доносился стук. же моего фонаря освещал участок кирпичного пола, и быстро газ — В воздухе плотным облаком висел какой-то туман примерского вида. «Оно рядом», — тихо сказала Ларри. «Да уж наверняка», — согласился я. «Воняет так, что сомневаться грех. Еще пара осторожных шагов, еще и еще. Вот и выход из тоннеля, за ним туманная тьма. Хотя не совсем тьма, откуда-то свет падает. Немного, но есть. Значит, тварь здесь, может быть, не слепая». но привыкшая к темноте. И фонарики ей наверняка не понравится, если в глаза, скажем. А затем в темноте что-то рыкнуло. Негромко, но так внушительно, что я чуть не подпрыгнул с перепугу. Солидный такой рык, да и злобный к тому же. Ладно, все равно нам вперед. Боковые ходы нам в галерее пока не попадались, чтобы направление выбирать. Лишь пригнулся, почти присел, чтобы Ларри могла через моё плечо тоже стрелять. Ох, не оглохнуть бы. Еще чуть чуть-чуть. Нам бы из самого тоннеля выйти, а то мы так стрелять друг другу мешаем. Нам хоть бы в колонну по два разойтись. Или шире?» Еще немножко вперед, еще в туман, во тьму, пожирающую свет моего фонаря. Да и не только моего. У остальных-то фонари тоже светятся. И все как в вате вязнет. Кто рычит? Покажись!» Конец тоннеля. Стены зала резко пошли в стороны. Потолок низкий, лежит на массивных колоннах, но сам зал большой и кажется круглый. Откуда-то сверху через редкие отверстия пробивается дневной свет. Мы резко раздались в стороны, инстинктивно выстраивая полукруг, в центре которого оказалась Маша. Все понимают, что на нее у нас главная надежда. Если пули, скажем, не помогут. Я обвел всех глазами. Ларри спокойно но лицо опять поплыло, став неуловимо нечеловеческим, а глаза светятся изумрудным светом. Балин нервничает, все время перехватывает Ильюис, стараясь взять его половчея. Ори обычился и сопит громко, прижав приклад своего громобоя к плечу. Маша вообще глаза закрыла, обратившись к внутреннему зрению. «Интересно, видит что-нибудь?» «А себя мне не видно. Зеркал тут не предусмотрено, знаете ли». Ори, тихо ты!» – прошипел я. «Мне показалось, что я что-то услышал, но сопение гнома забивало все прочие звуки. Вроде как...» Не он один сопел, а еще кто-то. «Не бален». «Здесь есть кто-то живой. В этом зале. Там», сказала Ларри, указав дробовиком с фонарем прямо перед нами. «Похоже». Оттуда вроде похтение и слышалось. «Стоп». «Слышится». Ори действительно убавил звук. И сопит кто-то всерьез, легкими объемом так с кузнечный мех примерно. «Всем укрыться за колоннами!» скомандовал я. «Это что-то большое!» Вопросов никто не задавал. Все метнулись к укрытиям. Если тварь велика и тяжела, то у нее зачастую есть привычка атаковать с разбегу, чтобы просто пробежать по тебе и вмять в землю. Поэтому даже дети в великоречии знают. Встретил что-то крупное, сразу встань за любое укрытие, если успеешь, конечно. А колонны здесь капитальные, из дикого камня сложенные по метру в поперечнике. Даже каменный тролль не сможет свалить эти колонны. Хорошо, не поработав молотом. Интересно, а если ракшаса мечом? В дребезги разлеталась бы, наверное. Ракшасу больше не хочу. Пусть даже тролль будет. За одной колонной со мной укрылась Маша. Я выглядывал справа, а она слева, сжимая в кулачке свой амулет-медальон. Она явно была растеряна и крутила головой во все стороны. «Что такое?» «Не понимаю», — прошептала она. «Я еще чувствую нежить, совсем рядом и очень много». Вокруг нас словно мы окружены, но какую-то странную нежить. «Чем странную?» — спросил я, чувствуя, как сердце начало свой путь вниз, от законного места в груди до самой нижней точки желудка. «А только нежити вокруг нас, и чтобы очень много нам только и не хватало для полного счастья. Кого мы пока еще не встретили?» «Правильно, нежите. Соскучиться успели. Шучу. Плоско. Еще какой-то барьер есть между нами и...» Договорить она не успела. Пахнуло вонью и жаром, послышался тяжелый топот, сопровождаемый клацанием крепких когтей по камню, и из-за ближайшей колонны в луч фонаря выбежало нечто огромное, сгорбленное, покрытое с головы до ног, свалявшейся в колтуны серой шерстью. Существо напоминало одновременно ставшего на дыбы медведя и огромную обезьяну. Нет, все же именно гигантскую обезьяну. Но с огромной пастью, набитой кривыми клыками, над которой расплылся широкий нос и олели крошечные красные глазки, кожа на морде лоснящегося черного цвета и сплошь покрыта морщинами, толстые пальцы на огромных ладонях заканчивались не слишком длинными, но явно острыми когтями. В довершение всего в одной лапе обезьяны был огромный, обоюдо острый боевой топор. «Ночной гость!» Заорал бален, и в ту же секунду по ушам хлестнуло грохотом пулеметной очереди. Пули вздыбили грубую длинную шерсть на груди существа, брызнула кровь, но никакого другого эффекта это не произвело. Оно даже не покачнулось, а лишь рванулось к гному, на ходу занося опоры, придавая ему убийственный замах. Но и гном не зевал неожиданно ловким скачком, скрывшись за колонной, в которую, выбив огромный пучок искр, врезалось полукруглое острое лезвие. а заодно тварь издала такой рев, что и тур ящер бы постеснялся впредь с ним состязаться, а у меня сразу заложило уши. Увидев, что немедленная гибель Балину не грозит, и он даже успел перебежать за следующую колонну, я сдержал уже давивший на спуск палец, позиция не давала возможности выстрелить так, чтобы поставить точку. Обезьяна оказалась ко мне спиной, сплошь покрытой могучими мышцами под ковром свалявшийся в войлок шерсти, а уязвимый затылок исчез за могучими покатыми плечами. Загрохотали выстрелы тарана. Ларри тоже стояла за колонной с невероятной быстротой, передергивая цевьё и выбрасывая из толстого дула длинные всплески синеватого пламени. Но стреляла она картечью, что для этой тварюги было не опасней щекотки. Все путалось в шерсти, выбивая из нее облака пыли и грязи, как мне кажется, не причиняя твари не то что вреда, а даже боли. Сомкнутые ладони Маши налились красноватым сиянием, но она держала, не отпускала заклятия. Все же на это хватало выдержки. Я бросился за следующую колонну, оббегая тварь по кругу, чтобы влепить две колотухи с усиленным зарядом в морду существу. Обезьяна разозлилась. Гигантская секира описала стонущий полукруг в воздухе, целясь в демонессу. Но та тоже увернулась с кошачьей грацией и скоростью скрывшись за колонной. Опустевший дробовик покатился по полу, под ноги твари, заставив ее на секунду отвлечься. Видать, Ларри решила за карабин схватиться, пули из которого мало какая шерсть удержит. Это и стало последней секундой жизни моего тарана. Огромный топор снова свистнул в воздухе, и оружие разлетелось пополам, разрубленное прямо посреди ствольной коробки. Половинки его... Скользя по камню и вращаясь, исчезли в темноте, озарившееся было огнем от выбитых искр, а Димонесса, успевшая укрыться за следующей колонной, вскинула из СКСМ и с огромной скоростью расстреляла в обезьяну целый магазин. Эти выстрелы попали в цель. Обезьяна взвыла, дернулась, огромная лапа с громким хлопком закрыла морду, из-под пальцев потекла кровь. «Ага, работают пули!» Да и от пулеметной очереди, что Балин в тварь засадил, шерсть у нее на груди вся промокла от крови. Остроконечная высокоскоростная пуля. Это вам не картечь. Однако точку в поединке поставил Ори. С поднятым штуцером он выступил из-за колонны, прицелился и... сверкнуло. Все мгновенно оглохли. Сноп пламени, как будто вырвавшийся из главного калибра канонерки, разогнал тьму. Гном чуть не сел на задницу, а обезьяна будто попала под невидимый грузовик, сбивший ее с ног и покативший по полу. Вылетевший из лапы топор беспомощно закрутился на камнях, после чего замер. Я ничего не слышал, но понял по шевелению бороды и усов, что гном выругался сам, пораженный мощью своего оружия. Я перевел взгляд на обезьяну. Она лежала на полу, упав мордой вниз, и из полуоткрытой пасти на камень вытекала красноватая, смешанная с кровью пена. Кровь текла и из пустой глазницы, куда угодила пуля из карабина. Конечности и спина твари мелко подергивались, что сразу наводило на мысль о предсмертной агонии. Медленно, прижав приклад ружья к плечу, я приблизился к твари, но так, чтобы оказаться за пределами досягаемости ее длинной лапы. Навел стволы ей в лоб, низкий покатый морщинистый. Такой колотухи могут и не пробить, зато мозги через уши вышибут. Краем глаза увидел остановившиеся возле меня тяжелые гномьи ботинки, подошел Ори. Что-то сказал, но за звоном в ушах я его не расслышал. «Что?» — переспросил я. «Видал, какая моща!» — рявкнул он, продолжая целиться из штуцера в чудовище. «Видал!» — ответил я излишне громко. «Сам как?» «Чуть не упал!» — нервно хохотнул он. «Надо стоять по-другому, не как с обычным карабином. Я потом покажу». Увидев, что он опять собирается выстрелить, я положил руку на ствол штуцера и направил его в пол, сказав «Не надо, а то совсем оглохнем, и патроны жалко. Мы вот так». С этими словами я вытащил из кобуры револьвер, обошел лежащую тварь так, чтобы зайти со стороны темени, и дважды выстрелил. Там кость была тоньше, и в куполообразном своде черепа появились две дыры, а тварь лишь дёрнулась пару раз и затихла. Светящиеся красным глаза погасли. Пальба из 44 тоже по ушам прошлась, как катком, но все же не столь ужасно, как из гном его громобоя. «Нежить». Маша сказала про нежить. Хоть с ней что-то не так, но я даже само слово не люблю. Напрягает оно меня и расстраивает. «Занять круговую оборону!» Крикнул я: Раз нежить вокруг нас, то вокруг и будем обороняться. А я все же посмотрю, что там такое. Кстати, после смерти твари туман начал быстро развеиваться, словно где-то включилась мощная вытяжка. Обезьяна его напустила. Очень может быть, ведь природную магию данного существа от рождения я не умею ощущать. Вот и не ощутил. Границы зоны видимости начали постепенно раздвигаться. Лучи фонарей достигали все дальше и дальше, равно как ярче становился свет, падающий через световодные колодцы. Они же были и вентиляцией, судя по всему, только неэффективной. «Пошли посмотрим», — услышал я над ухом и вздрогнул. «Что за манера у Тифлингессы? Так бесшумно приближаться. Неприлично, некультурно. Но, с другой стороны, я уже не раз убеждался, что смотреть на новую потенциальную опасность лучше вдвоем с Лари, чем без нее. Вот мы и пошли». Я с ружьем, а она с карабином на изготовку, в темноту, туда, где должны быть стены зала. Но вместо стен лучи фонарей высветили массивную стальную решетку, украшенную символами солнца. Но никакой магии. И замки вполне обычные, под ключ. А за решеткой? За решеткой были тюремные камеры, узкие, утонувшие в глубине массивной стены, и такими же стенами между собой разделенные. Некоторые из камер были пусты, а в некоторых были... «Люди?» «Нет, не люди. В некоторых были вампиры. Ослабевшие, оттащавшие от бескормицы, похожие на очень бледных людей, которых морили голодом по нескольку недель. Мужчины и женщины, все одетые в серые, грязные балахоны с капюшонами, напоминающие клобуки монашеских орденов. Все выглядели безразличными ко всему, на нас даже никто не смотрел, кроме одной вампирши, выглядевший посвежее и других Видать, недавно сюда угодила Из пришлых вампирша Совсем молодая, в смысле И обращена недавно, да и Когда обращали ей, не больше восемнадцати было Мы встали напротив ее камеры Глядя на нее и не говоря ни слова Она попыталась привстать С каменного ложа, но свалилась назад На нее еще и ошейник был надет От которого цепь вела к стене И непростой ошейник, рунный Наверняка для того, чтобы ее смирять можно было. «Кто вы?» — разлепив сухие губы, спросила вампирша. Неважно, ответила Ларри. «Кто ты?» «А это... разве теперь... важно?» — невесело усмехнулась-то. «Узник? Не знаю, чей... не знаю, зачем...» «Как ты сюда попала? И откуда?» — спросил я. Вампирша помолчала пару секунд, затем пожала плечами, как будто говоря, да что теперь терять, и сказала: «Я «Из царицына, у нас там было гнездо, но как оказалось здесь, не спрашивайте, понятия не имею. Очнулась на каком-то столе, голая и привязанная. Потом мне дали эту одежду. Раздраженно тряхнула полой балахона, и приволокли сюда, приковали. Давно? Не знаю. Пожала то плечами. «Здесь нет времени. Раздавали кровь. Совсем немного. Не хотят, чтобы мы ослабели окончательно, наверное. Но и стать сильнее не дают. Посмотрите на остальных». «Кого ты видела?» «Слуг в масках. И колдуна. Очень сильного даже страшно стало». «Вот это уже интересней. Мы тут, знаете ли, одного колдуна разыскиваем. Сильного. Аж страшно». «Расскажи о нем». Она чуть улыбнулась. «Зачем? Разве вы меня отпустите?» Если я не ошибаюсь, у господина на шее бляха охотника. Я для него добыча. Она не сказала «мы», она сказала «я». Все верно. Вампиры без гнезда не способны думать о ком-нибудь, кроме себя самого. «Отпустим, почему нет?» — пожала плечами Ларри. «Вампирам больше, вампирам меньше». «Отпустим», — кивнул я. «Мы не за тобой пришли. Правда, выбираться будешь отсюда сама. Помочь ничем не сможем, у нас свои дела». «А это?» Тонкие бледные пальцы вампира коснулись ошейника. Тот откликнулся едва заметной магической вспышкой. Явно модификация обычного арабского ошейника только не душит, а что-то другое делает. Для нашей колдуни раз пальцами щелкнуть. Я обернулся к Маше, жестом пригласил подойти, что она и сделала. Показав через решетку на ошейник, я спросил ее. «Сломать сможешь?» «А стоит?» — сомнением протянула она. Но «Ну, решетку же мы не открываем». Пожал я плечами с показным равнодушием. Не договоримся? Пусть дальше сидит, уже без ошейника. Решетка крепкая, замки надежные, открыть все равно не сумеет. Думаешь? Ну ладно. Хлопок в ладони, и тот для внешнего эффекта. Краткое заклинание, луч силы, и толстый ошейник со звоном осыпался на пол. Старая бронза разлетелась на куски, как стекло под молотком. Вампирша испуганно подпрыгнула, схватилась за шею, но быстро успокоилась и с подчеркнутой благодарностью поклонилась Маше. «Благодарю». «Без проблем», — ответила колдунья. «А теперь говори, а то останешься в клетке». Вампирша сделала шаг к решетке, оплела ее ржавые прутья пальцами. «Выход там». Рука в широком рукаве просунулась между прутьями и указала куда-то в темноту. «Нас приводят оттуда. Там лестница». За ней стальная дверь, за дверью охранники. Потом еще одна дверь, за которой круглый зал с несколькими комнатами. Я была только в одной, она похожа на камеру пыток, но это не она. Там чувствуется сила, много силы. «Что про колдуна?» — задал я самый важный вопрос. «Сильный, из пришлых, худой, спокойный, даже равнодушный. Он осмотрел меня, сказал «годится», после чего меня увели в камеру. Больше ничего не знаю». «Пантелей». Точно он, все совпадает. И интерес к вампирам, и то, что она из Царицына, и вообще все. Нельзя так ошибиться, он это. Только бы в замке был, не уехал никуда. Обидно будет разминуться. О том, что может случиться с нами, если мы не разменёмся, думать не хотелось. С того раза его еще видела? Здесь он сейчас. Откуда мне знать? Заперли меня и забыли. Женщину молодую не видела? Спросила Маша. Молодая, худая, высокая, длинные, светлые волосы. Нет, никого больше не видела, — покачала головой вампирша. Вас так и держат здесь, — опять вступил я в разговор. Иногда уводят. Слуги эти самые. Обратно никто не возвращается. Слуги — люди? Нет, — слегка усмехнулась она. Когда меня сюда тащили вдвоем, я даже брыкнуться не могла. А их двое было. Сами подумайте, смогли бы люди. Да и вообще... «Они какие-то странные». «Чем?» «Тяжелые очень», — задумчиво сказала вампирша, прищурившись и словно анализируя впечатление. «Я одного оттолкнуть ухитрилась, что из сил, а он только на пару шагов отступил. И такое впечатление было, что статую толкаю». После этих слов Маша, Ларри и я дружно переглянулись. Что-то это все очень напоминает, а Маше так особенно. «Ну что, откройте дверь». Нетерпеливо спросила пленница, по побарабанив пальцами по прутям решетки. Затянутая в черную перчатку, рука Лари метнулась к ней, вцепившись в волосы, вдавила лицом в решетку, причем ловко так, как раз между двух знаков солнца. На палец в сторону и ожог до конца вечной жизни. Черты красивого лица снова заострились, показались клыки, засветились глаза. В голосе опять послышалось сдержанное рычание. «Если хоть шаг сделаешь без разрешения...» «Отрежу голову. Поняла?» С последними словами Ларри так сильно прижала жертву к прутьям, что я даже слегка испугался за ее лицевые кости. А та заметно перетрусила, что для вампиров совсем не характерно. Почуяла силу. «Ничего ей полезно. Отпускать все равно придется, раз обещано. За обещаниями боги следят. Но вампиры такой народ подлый, что доверять ей страшновато. Души нет, внутри пустота». «Могут что угодно сотворить». «Да поняла я, поняла!» Аж взвизгнула вампирша, стараясь вырваться и понимая, что не получается. «Верно. Молодая вампирша Демонесси по силе не соперник. Дорасти да еще надо». «Обезьяна, что мы убили, за тюремщика была?» — спросил я. «Да, он клетки охранял». Уже проскулила пленница. Ларри с силой оттолкнула кровососку назад, так что та отлетела к задней стене камеры и изрядно приложилась затылком. Но ничего». Сразу вскочила, вид одновременно испуганный и злой. «Посиди пока», — сказал я и направился назад к гномам, которые стояли с настороженным видом возле туши убитого чудовища. Кстати, тварюгу эдакую вообще стоит рассмотреть, я таких еще не видел. Вон какой топор валяется на полу, значит, еще и разумное оно было. Подошел вплотную, чуть не задыхаясь от отвратной вони, присел на корточки. «Самая натуральная обезьяна». Только очень большая, под тонну весом, наверное. Низкий лоб, маленькие глазки, огромная пасть, толстый череп, шерсть, как войлок, как перепутанный конский волос даже, броня настоящая, а плотоядная, по всему видать, зубы как тищи и насекомые. Я прыжком отскочил назад, увидев великое множество вшей. Спутанная шерсть обезьяны шевелилась, как живая от сомнов насекомых, под ней ползающих. сейчас труп станет остывать и вся эта армия начнет экспансию на окружающих теплокровных вознамерившись найти себе новое пристанище поуютнее и потеплее так что нечего слишком приближаться и все же бален как ты это назвал спросил я у меняющего диск в пулемете гнома ночным гостем я его назвал не слыхал про таких спросил он нет покачал я головой а должен был Пулемет был заряжен, а пулеметчик настороженно оглядывался по сторонам. Кстати, держал его Балин уже с некоторой нежностью. Видно, своим посчитал вместо незаметно покинутого карабина. Ну и правильно. Даже этой обезьяне от его стрельбы досталось. Вон кровь сквозь шерсть до сих пор с груди на пол стекает. «Ну, если ты охотник, то знать бы не помешало», — наставительно сказал гном. «Хотя в этих краях они не водятся. Они на самом севере, под медвежьими горами обитают». «Там, где клан Байри молото живет. Очень мерзкие, понимаешь, твари». «Что так?» «Живут в пещерах, туман наводят, а вблизи еще и морок. А силы, как у тролля, часовых воруют и едят, на рудокопов нападают. Беда с ними, в общем». «Разумные?» — уточнил я. «А то, мало ли, может, дрессировкой научили топором махать». «Мало того, что разумные, влез в разговор Ори, так еще и хитрые, каких поискать». Лет двадцать назад клан Байри за помощью обратился. Жития от них не было. Несколько тысяч нашего народа туда съехалось, облаву устроили, взрывали проходы, истребили. Почти. Последние вроде как ушли. Ага, кивнул я. И один, значит, аж досюда дошел. Ну-ну. Кстати, Балин, замок надо бы вскрыть. Надо так скроем, кивнул гном. Кровососку отпускаете. Ее самую. Гляди, пожалеем. Вздохнул он в бороду. Что делать? Не менее горестно вздохнул я. Обещано было. Раз обещано, выполнять надо. Кивнул гном косматой башкой и, закинув пулемет за плечо, направился к камере по пути, вытаскивая из висящей на боку кожаной сумки какие-то побрякивающие инструменты. А я ногой пошевелил половинки дробовика, по которому тварь рубанула своим топором, и перехватил виноватый взгляд Ларри. Ну да черт с ним. Хорошо, что не по ней угодило. А вот что она успела забрать у Ори двуствольный огрызок, ей большой плюс. Тактическая грамотность это называется. Так что помимо моей вампирки, еще один дробовик на острие удара у нас есть. Через минуту тяжелая скрипучая дверь распахнулась. Вампирша была сделала шаг вперед, но наткнулась на предостерегающий жест Маши и послушно отступила назад. Уже поняла, что с нами шутить не надо. «Молодец». вовремя сообразила. Затем у Маши на правой ладони словно маленькое светящееся облачко появилось, совсем крошечное, с недозрелое яблоко. Она слегка подкинула его в воздух и издевательски небрежным щелчком отправила его в вампиршу. Та среагировать не успела. Облачко превратилось в призрачную золотистую стрелку, метнулась к ней со скоростью молнии и ударило в грудь. «Что это?» – испуганно спросила она, прижавшись к стене. «Если приблизишься к нам на пятьдесят шагов, я это почувствую», — сказала Маша. «И испепелю, и ты почувствуешь, так что держись подальше. Освободить тебя освободили, иди следом. Но приближаться не смей, ясно?» «Ясно», — протянула вампирша с оттенком разочарования. «Вздохнуть бы еще надо было для выразительности, да вампиры не дышат. мертвые они, нежить одним словом». Неожиданно вампирша ойкнула и схватилась за грудь, Испуганно посмотрела на колдуню: «Ты что сделала со мной?» «Больно?» — усмехнулась Маша. «Это потому что мы близко. Сиди, пока мы отойдем в сторонку». Она жестом предложила нам отойти от камеры, оставив кровососку наедине с новыми страхами. Так мы и сделали, направившись к широкой двустворчатой двери в дальней от нас стороне зала, сопровождаемые равнодушными взглядами доброго десятка вампиров, сидящих в своих клетках. «Пусть сидят». «Не до них нам». А вот через эти грязноватые железные створки и проходит наше продолжение маршрута. Опять построились в боевой порядок, держа ворота под прицелом. «Всем внимание», — заговорил я, — «по поводу этих самых слуг, что очень тяжелые, Убить их никак не получится. Способ лишь один — стрелять прямо в пасть. Или башку снести. Но они как глина сырая. Даже топор завязнет». «Это как так?» — удивился Ори. «А так?» «Продукт колдовства. Пантелейх из вампиров делает», — пояснила Маша. «Но то, что держит их живыми, у них во рту. Другого способа справиться нет. В меру сил буду прикрывать вас, если наткнемся, постараясь хотя бы не подпускать близко. А дальше уж вы сами». «А глаза?» — спросила Ларри, поглаживая цевьё огрызка. «Глаза должны быть уязвимы», — ответила колдунья. «Но не уверена, что смотрят они именно глазами». «Ясно», — кивнула Демонесса, не выглядя слишком уж озабоченной. Я выкинул из ружья патроны с колотухами, а вместо них забил в стволы два с картечью. Обычный, без хитростей. Все равно ни огонь, ни серебро на таких тварей действовать не должны. Только бить по тупому картечью на разрушение. За спиной у меня послышалось металлическое бряканье. Балин изготовил к стрельбе фауст, которым против ночного гостя так и не воспользовались. Что и к лучшему. Тесновато, а осколков от этих гранат много. «Ну, раз ясно, то пошли», — сказал я. «Ори, глянь замок, заперт или как? Балин, давай дверь на прицел, но без команды не стреляй». Про команду я добавил, вспомнив о том, что здесь в любом месте может Настя оказаться. Огномы не очень в курсе всех дел, могут пальнуть в кого угодно. А теперь надо поаккуратней, да и кто знает, кого мы вообще встретим. Замок лязгнул. Ори удовлетворенно пробурчал что-то, убирая инструменты и снимая с плеча пулемет.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 Маша открыла глаза, словно проснулась, кивнула каким-то своим мыслям, после чего сказала. «За дверью какой-то зал, и в нем кто-то есть. Охрана, наверное. Я открою створки, а вы готовьтесь». «Понял», — кивнул я. "Лари, гранаты. Бален, приготовься. Можно открывать». Луч силы обдал меня холодом, а тяжелые двери над лестницей вдруг распахнулись с такой силой, словно через них невидимый тур ящер пробежал.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 И я, выглянув, увидел еще одно тело, рухнувшее на пол. «Ай да, Васька-некромант! Научил, как неуязвимых с виду твари бить! А первый ряд-то мы уже выбили!» «Впасть им целится! Впасть!» — заорал я так, что эхо заметалось по залу. И услышал меня кто-то еще. Потому что до этого момента медленный строй големов, пытавшийся давить своей неуязвимостью,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 Пули рванули остатки и без того растерзанной осколками и даже местами тлеющей хламиды на груди нежити, заставив покачнуться. Это его чуть-чуть задержало, и мне хватило времени прицелиться прямо в оскаленные зубы. Приклад ударил меня в плечо, сноп огня осветил колонны, картечь почти начисто снесла верх головы. Но он все же не упал. Как-то неуверенно шагнул вперед, и я выстрелил снова.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 «Серебро с фосфором. И считать мне ничего не надо. Я свой боекомплект наизусть знаю. С каждым выстрелом в голове арифмометр звякает. А вот к карабину пока хватает». Пулеметчики, спросил я. «Завались патронов», — солидно прогудел Ори. «Полный рюкзак еще. Надо бы только диски набить. И к штуцеру семь выстрелов». «Три диска еще есть. И в пачках триста», — сказал Балин. «И две гранаты к гранатомёту». «У меня все как было».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 Да и таланты у нас у всех разные имеются. Не кем-то там с бугра здесь получаемся, а вполне достойной командой охотников. Нам бы дальше такой остаться. На самого Ашмай могли бы заказ взять. Шучу, шучу. Мы не самоубийцы. Значит так, обратился я к своим спутникам. Ори, Балин, набивайте диски и делайте, что там вам еще надо делать. Маша с ними. Старожка выпусти, ждите. Лари, пройдемся чуть-чуть вперед, посмотрим.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 «И у тебя пролетит», — ответила Маша. «Просто до двери...» «Ну, если о тебе говорить, то шагов 10 должно быть, не больше». «И далеко его за дверь не отпускай. Как пролетел насквозь, так сразу пускай и зависает. А то связь потеряешь». «Ну, с этим все понятно. И дети знают, что даже обычные стены для магии препятствия серьёзные, поэтому она его через дверь пускала. Но не думал, что и дверь проблемы создает. Обернулся к висящему метрах в двух над полом золотистому шарику, посмотрел на распахнутые двери за кучей трупов големов и скомандовал «Туда лети». Шарик бесшумно и плавно, но вместе с тем быстро улетел за двери. А затем вдруг я понял, что там какое-то помещение, но в нем никого нет. «Здорово!» «Пошли!» — сказала Ларри. «Пошли, чего ждать!» — кивнул я и двинул вперед.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 Одно их роднит. У всех пасти разворочены, клыки выбиты, но даже крови нет. И плоть на разрывах больше на мокрый песок похожа. А почему, кстати, они с топорами? На что-то стреляющее ума не хватает у вампирских оболочек. А ведь наверняка так и есть. Пантелей-колдун из пришлых, если бы мог из них пулеметчиков неуязвимых наделать, не удержался бы. Вручил бы каждому по Максиму с двумя коробами на пятьсот патронов. И всем хана. А вообще ему надо было бы на них шлемы надеть в пределах пасти пулестойки. И этого бы вполне хватило. Магии научился, а инженерного мышления ноль. Вот и весь хрен до копейки. А так бы они за нами с топорами вовсю еще гонялись. А может, нельзя? Стальной намордник связь нарушает, если такая есть. Не знаю. Пантелею виднее. За залом, в котором мы укрепились, был еще один небольшой, вытянутый, из которого куда-то вели пять дверей.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 «Пентаграмма неактивна, можно заходить. На столах много магического фона, но в пентаграмме чисто. Пленник смотрел на меня, явно не понимая, чего следует ожидать. Я подошел вплотную и спросил. «Колдун, из пришлых, худой, лет сорока с виду был?» «Недавно ушел", прошептал вампир. «Кто вы?» «Женщину-молодую, блондинку высокую, с длинными волосами видел?» «Была с ним», — ответил вампир. «С ним?» «Ну да".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 А я выдернул кол и отошел к двери, вытерев полированное дерево и стальное остриё о тяжелую занавесь из черного бархата. Голова кровососа повернулась на бок, глаза закрылись, и через секунду перед нами лежала мумия. Не из молоденьких вампир был, хотя не старше ста лет. Ларри и глазом не моргнула, но у меня спросила. «Это что с сестрой Машей получается? Не пленница?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Может быть, и нет». «Странно. Ну ладно. Дальше пошли, короче». «Верно», — кивнула Димонесса, сделала шаг к двери, но вдруг остановилась, как вкопанная, повернулась к странной штуке, которая привлекла мое внимание, как только я зашел внутрь. Видел? А что это? Передо мной было сооружение вроде небольшого нефритового столбика, расширяющегося кверху тюльпаном. А над тюльпаном в красноватом сиянии висел и слегка вращался хрустальный шарик». «Не знаешь?» — удивилась Ларри.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 Бален, прикрывай!» — сразу взял я инициативу в свои руки. «Маша, наверх, помогай Лари. «Ори, как Балин откроет огонь к дверям!» Льюис дробно застучал рядом, выплевывая блестящие гильзы и покрыв дверной проем напротив облачками ударов пуль о стену. Мы с Ори лихо перескочили через баррикаду из тел, подскочили к стальным створкам, навалились на них изо всех сил и с грохотом захлопнули. И вовремя.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 Несмотря на не слишком густое население и небольшое количество оружейных заводов, в Великоречии наблюдается заметное разнообразие находящихся в обращении систем оружия и особенно винтовок. Причиной оказалось то, что арсеналы, находящиеся в разных княжествах, тоже претендовали на авторские права, хоть ни один из них не производил оружие своей собственной конструкции. Производство винтовки Мосина под патрон 762 на 54 р закраиной развернулось в своевременно Ярославском заводе. Поскольку винтовки с продольно скользящими затворами превратились в основное оружие этого мира, их в наибольших количествах закупали аборигены как людских, так и нелюдских рас. Стало выгодно их производить и продавать. Тогда Тверской княжеский арсенал ТКА – Освоил производство знаменитой винтовки системы Маузер К-98К под классический патрон 8 мм Маузер 7,92 на 57 мм. Астраханский арсенал, самый маленький из всех, не желая отставать от конкурентов, начал воспроизводить английскую систему Enfield, переделав ее под патрон 7,62 на 54Р. МУЛ военная модификация популярной двухтонки ГАЗ-63 Полноприводный грузовик с открытой сверху кабиной, с откидывающимся вперед плоским лобовым стеклом для возможности установки пулемета. Деревянный кузов заменен на отсек для десанта. Борта выполнены в виде навесных панелей, которые могут использоваться для подкладывания под колеса, случись этой проходимой машине завязнуть в грязи. На машине может устанавливаться турель для крепления различных типов пулеметов. Очень популярный военный транспорт как в армиях пришлых, так и в аборигенских. Ограничения на его продажу нет. Полковая пушка калибра 76,2 мм. ПП-3. Почти точная копия полкового орудия образца 1943 года. Лёгкая, весом всего 600 кг в боевом и 1300 кг в походном положении. Краткоствольное орудие, полученное путем установки облегченного трехдюймового ствола на лафет 45-ки М42. Ведет огонь на дальности до 4000 метров осколочной и осколочно-фугасной чугунной гранатой. Дульная скорость снаряда не больше 270 метров в секунду, что придает снаряду весьма крутую баллистическую траекторию, но при этом низкая скорость снаряда и конструкция лафета не дают использовать это орудие как гаубицу. Поступает на вооружение исключительно и регулярных и туземных частей, а также поставляется на экспорт. Однако при применении против пехоты и целей в легких полевых укрытиях действует весьма эффективно. Сюркот. Средневековый плащ, больше напоминающий по конструкции пончо. Надевается воинами для защиты доспехов от нагрева солнца, украшается гербом. В великоречии с появлением огнестрельного оружия сюркоты многих дружин стали камуфляжными, а на шлемах появились чехлы. Сержмен. В первое звание после дружинника, рядового. Сержмен возглавляет копье, тройку воинов. Конный сержмен возглавляет три копья, три тройки, без учета самого себя, то есть реально десятник. Оруженосец возглавляет копейный десяток, 10 копий, то есть тридцать воинов. Впрочем, все это деление не строго обязательно, а скорее традиционно. Многие феодалы Великоречия вводят в своих дружинах свою систему организации строя и званий. Патерна скрытый ход, часто подземный, узкая галерея, связывающая крепостные сооружения с внешними укреплениями или просто ведущая из крепости наружу. Кремольера – приспособление для плавного и точного движения объекта или его подвижной части, состоит из направляющей пластины и зубчатого колеса или червячной передачи, а возможно из того и другого.